Утром наш самолет наконец-таки приземлился в Схипхол. Посадку задержали из-за густого тумана над Амстердамом. Этот старинный город не особо балует своих жителей хорошей погодой, особенно осенью. Вот и сейчас за иллюминатором самолета отплясывал чечеткую мелкий дождь. Пилотам пришлось сделать несколько кругов над аэропортом, после чего нашему авиалайнеру диспетчеры позволили сесть. Не скажу, что за пять часов перелета я слишком утомился, нет, но все-таки, несмотря на то, что железных птиц постоянно усовершенствовали, и на то, что стюардессы на борту всегда максимально доброжелательны и могут успокоить любого сумасшедшего, подобный вид путешествий для меня крайне волнительный. Только когда, сойдя с трапа, стопы касаются земли, узел из моих внутренностей развязывается, и они принимают привычное положение. «Багаж я никогда не сдаю, путешествую на реке с небольшим саквояжем. Это не потому, что я такой неприхотливый. Скорее, я не люблю быть зависимым от потерянных или перепутанных чемоданов. Однажды мне приходилось брать с собой багаж, совершая перелет по России, и именно мой чемодан оказался утерянным. Я прождал его в Новосибирске пять дней, хотя дел у меня в том городе было на три дня». А потом мне позвонили и сообщили, что его так и не нашли. Уж и не знаю, кому он так приглянулся. Хорошо, хоть ничего ценного в нем не было, только теплая одежда. Но тот случай дал мне ясно понять, что если нет острой необходимости в багаже, лучше лететь с ручной кладью. Так спокойнее. Схипхалл, Амстердамский аэропорт. Он считается одним из лучших аэропортов в мире. Очень долго он занимал высшую строчку в списке, пока его не сдвинул Сиульский аэропорт. Покинув свой терминал, я прикупил себе обычный черный зонт прямо в зоне ожидания и прошел к желтому автомату за билетом на поезд. Таксисты, как и в остальных аэропортах, были крайне навязчивы, но я уже заранее рассмотрел свой маршрут до места назначения и как можно более тактично отказался от их услуг. Когда билет на поезд до центра Амстердама был активирован и уложен в Портмоне, я поднял повыше воротник на своем пальто и вышел на улицу. Свинцовое небо, ветер в лицо куда бы то ни шел, моросящий противный дождь. Все это не было странным для меня или непривычным. Я родился и до окончания универа жил в Питере, поэтому подобные погоды меня не напугать. Я знаю и люблю все 50 оттенков серого питерского неба и все 11 видов питерского дождя. Зонт не вожу с собой принципиально, ибо его легче купить на месте, чем уместить вручную кладь в самолете. Покинув аэропорт, на минуту можно подумать, что ты никуда и не улетал. Ты дома в Санкт-Петербурге, и это неудивительно. Ведь голландцы принимали активное участие в строительстве северной столицы – но, присмотревшись получше мозг, тут же понимает разницу. Поезд пришел через 20 минут, и я отправился в самое волнительное путешествие за последнее время. За окнами электрички мелькали живописные пейзажи, которые не портил туман и серый дождь, однако мое внимание было поглощено перепиской с Стефаном Хьюбичем, Голландским историком, который и вызвал меня в срочном порядке в Амстердам. С Хьюбичем мы познакомились в сети. Его адрес электронной почты мне подсказал работник румынского музея, когда я обратился к нему с подобной просьбой, но все, чем он мне смог помочь, это дать контакты голландца. Насколько я мог судить, Хьюбич был уже не молод, а по российским меркам даже стар, но хватку имел, что надо». Говорил строго по делу, без лишней ненужной информации. Мне это импонировало. Не люблю болтунов и сам не стремлюсь распыляться на публику. Пока самолет российского аэрофлота переносил меня в Нидерланды, он отправил на мой почтовый ящик новое послание. Оно было коротким. «Аудекерк, 12.00». Я посмотрел на время 10.40. От центрального вокзала идти до этой церкви максимум 15 минут, так что прибуду раньше Стефана, я успокоился и стал рассматривать людей в электричке. Вагон был полупустой. Люди в Амстердаме также отличаются от любых остальных, с которыми я когда-либо встречался. Улыбчивые, расслабленные, нередко они поют прямо в поезде или в магазине и никто на них косо не смотрит, не шикает, не крутит пальцем у виска. Это мне очень нравилось. Не привык я к приветливым лицам на своей родине. Было приятно увидеть довольных своей жизнью людей для разнообразия, и все же остается неприятный осадок. Кажется, что под этой улыбкой может таиться какая-то угроза. Я пробежал беглым взглядом по пассажирам и отвернулся к окну. По радиосвязи объявили конечную остановку, и я приготовился к выходу. Аудекерк – одна из старейших, сохранившихся и функционирующих церквей Европы. Ее старинный колокол до сих пор созывает прихожан на молитву, и только в этом городе преисполненные веры сердца должны пробираться на молебен сквозь квартал красных фонарей. Загадочный старинный город загадочен во всем. Дождь не думал прекращаться. С самого утра он находился в одной паре, не увеличивая и не уменьшая свой поток. и Я немного промочил ноги, пока добирался до места встречи, и это слегка отягощало мое ожидание. Я поглядел на время 11.35. Что ж, нужно набраться терпения и ждать историка. Отойти куда-то в магазин или кафе... Такого и в мыслях не было. Я был всецело поглощен этой встречей и ждал ее с трепетом. Я с любопытством рассматривал старинный храм. Архитектурный готический стиль поражал даже такого искушенного ценителя, как я. Потом я перевел внимание на группу туристов. Они по очереди фотографировались около входа в церковь. Меня улыбнула эта катавасия. Захотелось тоже на какое-то время отложить дела и просто наслаждаться беззаботной жизнью туриста. В этот миг я решил поменять обратный берет и задержаться в Нидерландах еще на несколько дней. Стефан хюбич подошел ко мне ровно в 12. Пунктуальность в его стиле. Как я и предполагал, это был невысокий мужчина с посидевшими волосами, седыми бровями, но глаза его были необычно живы и выразительны. Одет он был строго, но со вкусом. Черное пальто, брюки, туфли... Тонкие кожаные перчатки, зонт. Мы коротко поприветствовали друг друга. Он справился о моем перелете. Я поблагодарил и ответил, что все в порядке. Я не мог избавиться от мысли, что Стефан рассматривает меня. Рассматривает, словно хочет зрительно определить, можно ли мне доверять. Я его понимаю. Ведь то, что я предложил, противозаконно. Когда со светской частью была кончена, Хьюбич очертил мне дальнейший план действий. Я внимательно слушал, не перебивая. Меня предупредили, что если этот человек согласится на мое предложение, то он сделает все на высшем уровне. В нем я был уверен. А вот он во мне должно быть не до конца. Я молча слушал, кивал, соглашаясь со всеми этапами. Когда я согласился со всеми пунктами, он велел мне вызвать такси. Я не верил. Я думал, что мое сердце разорвется от волнения. Ведь уже совсем скоро, очень-очень скоро я получу то, о чем я мечтал. Мы мчали по дороге, оставляем Стардам позади. Из разговора Стефана и водителя я понял, что мы направляемся в Роттердам. Сидя в удобном кресле автомобиля, я разомлел. Видимо, стресс от перелета стал проявляться. От житлоги не было и речи. Местное время отличалось от московского всего на час. Но мои глаза закрывались. И я еле-еле сдерживал зевоту. Ехать нам было около двух часов, и я решил подремать. Проснулся от того, что Стефан трясет меня за плечо. Владимир! «Владимир, идем, приехали!» Мне показалось, что я лишь на минуту прикрыл веки, но когда я их открыл, на улице уже немного потемнело. Или в Роттердаме были черные тучи. Но дождь продолжал лить и прекращаться не собирался. Я сонно вздрогнул и поспешно стал выбираться из такси. Остановились мы у частного дома. Не могу сказать, что он старинный или средневековый. Я читал, что в Роттердаме осталось совсем немного старых построек. Во время Второй мировой войны Роттердам был практически стерт с кольца земли, зато новых высоток, стеклянных небоскребов гораздо больше, чем в других частях старухи Европы. Попадая в этот город, ощущаешь себя каким-нибудь американцем, а не европейцем. Дом огораживал кованный черный забор, словно мы подъехали к дому графа Дракулы. И еще больше меня смутил человек, вышедший из дома навстречу Стефану. Он мне напомнил швейцара зомби из старых фильмов. Строгая черная ливрея, белый воротничок рубашки и потухший абсолютно ничего, не выражающий взгляд полуприкрытых глаз. А еще в его руке была керосиновая лампа. «Здесь нет свет», — пояснил мне Стефан на ломном русском, хотя я много раз заверял, что прекрасно владею и понимаю английский. Я кивнул. «Идти за Петросом», — велел мне он. И мы, промокшие озябшие процессии, направились по узкой тропинке к дому. Стефан закрыл ворота и догнал нас у входа в дом. Петрос передал лампу Стефану и закрылся за первой попавшейся на нашем пути дверью. «Много работать», — объяснил мой провожатый и рукой приказал следовать за ним. «Мы прошли через узкий коридор и оказались у лестницы, ведущей вниз». Мое сердце стучало так гулко, что, мне казалось, его стук отражается от кирпичных стен тесного подвала. Мы уперлись в дощатую, выкрашенную в красный цвет дверь. Стефан вытащил длинный ключ, несколько раз со звонким лязгом провернул его в замке и замер. Я, непонимающе, поглядел на владельца дома. Он пару секунд что-то переваривал, видимо, еще сомневался и не доверял мне. Потом все таки решился и впустил меня вовнутрь. Мы оказались в невысоком, сводчатом подвале. Подвал освещался еще одной керосиновой лампой. По стенам тянулись длинные деревянные полки. Под ними стояли высокие, примерно мне по пояс, ящики. «Я обратил внимание, что здесь было много паутины, и совсем не было никаких солений или овощей, припасённых на зиму. Из этого я сделал вывод, что подвалом пользуются в крайней надобности, как, например, сейчас. То, ради чего Стефан вызвал меня в Нидерланды, находилось на столе в центре комнаты. «Вы просите очень старые и ценные вещи. Владимир, понимать, что будет сложно...» Я понимал, но с ответом не спешил. Мой взгляд и все мои мысли уже были прикованы к старинному гробу, который стоял прямо передо мной. Стефан не стал настаивать на вопросе, наверное, заметил, каким неистовым светом светились мои глаза. Я потянулся рукой к крышке. «Сначала деньги, Владимир!» Это было еще одним важнейшим условием, чтобы я оплачивал наличкой». Признаюсь, мне пришлось повозиться, чтобы собрать нужную сумму в валюте, несколько дней я колесил по банкам Москвы в поисках европейских денег. Я выудил из внутреннего кармана конверт хрустящих банкнот и передал его в руки старика. Стефан без лишних церемоний выхватил пачку и отошел ближе к керосинке, чтобы пересчитать навар, а меня оставил наедине с моей прелестью. Доски были ветхими. В потрескавшемся дереве можно было рассмотреть и черные крупицы земли. Я любовно провел рукой по крышке. Шершавая поверхность волнами прокатилась по коже. Теплая и холодная одновременно. Мои пальцы словно пронзили ниточки бесконечного покоя. В неге я сомкнул глаза. Тем временем Стефан пересчитал деньги и уже стоял около меня. Кому принадлежал этот гроб? Спросил я его. Бродячий монах. Шел в Рим, умер по дороге. Сам или убили? Говорят, что сам заболел. Чумой? Я не смог сдержать крика и мгновенно дернул ладонь от деревянного гроба. Нет-нет. Чумы уже нет. Уже прошла тогда. Зимой шел и заболел. Точно? Да, абсолютно. Я успокоился и продолжил осматривать приобретение. Я сдвинул крышку, оглядел саван. Внутри уже не было тела, но запах все еще не выветрился. Чудесно. Великолепно. Шептал я себе под нос, пока Стефани намекнул, что мне с моей покупкой пора. Я, как и собирался, еще несколько дней провел в Амстердаме. Закончил дела по доставке из Европы домой в Россию. Конечно же, гроб в изначальном его состоянии я домой не смог бы привести без дополнительных вопросов. На несколько дней мной была арендована вилла в деревушке Дерейб, и там я полностью разобрал на составной части деревянный саркофаг. Какие-то мелкие детали, части истылявшего савана, все то, что не вызовет вопросов на контроле в аэропорте, я упаковал с собой. Какие-то более габаритные компоненты я отправил почтой, а уже самые длинные доски – доставкой. Конечно же, служащий, принимающий старые доски в доставку, округлял глаза и спрашивал, для чего мне нужно отправлять подобный мусор ценной доставкой, да еще и в Россию. Я напустил на себя высокомерности и сказал, что клиент сам выбирает, что ему нужно доставить, а дело доставщиков — выполнять свою работу. Благо администратор больше не приставал с расспросами, а то я бы, скорее всего, растерялся и больше доводов не нашел бы. И если разговор со строгим посетителем и расстроили этого парня, то банкнота в 20 евро чаевых немного подняла ему настроение. Таким образом, я уже перевозил ранее подобные вещи, но не так далеко и не такие старинные. Этот гроб вполне мог сойти за музейный экспонат, так как по заявкам Стефана, могила, из которой его вынули, датировалась началом XIX века. Я очень переживал, что мне откажут, вызовут полицию, начнется дознание, но, видимо, пересылка дерева не преследовалась законом. Тем более, в Нидерландах, как я заметил, все намного проще. Очень редко кто-то вмешивается в дела обычных граждан. Вот и моя манипуляция увенчалась успехом. Оставшееся время я проводил в музеях Амстердама. Музей Ван Гога, Мадам Тюссо, Немо. Гулял по паркам и даже по торговым центрам города. Все-таки неизвестно, когда еще я выберусь и куда-то. Вечерами на арендованном автомобиле возвращался в свою живописную деревушку Дерейб. Всеми фибрами своего тела я чувствовал счастье и транслировал в мир душевный покой и равновесие. А когда европейские каникулы подошли к концу, я снова вернулся в Схипхол, который отправил меня в родные края. Немного расскажу о том... «Для чего мне вообще понадобился этот гроб?» «Думаю, что сразу это не столь очевидно. Начну с самого начала». Когда я закончил среднюю школу, я решил поступать на искусство искусствоведа в Государственный институт искусств. Отец всю жизнь вертелся в предпринимательских кругах, сколотил немалое состояние и солидную сеть ресторанов по городу. Он очень настаивал на кафедре международных отношений или что-то в этом роде, Поскандалили мы тогда знатно Но своего я добился Мать встала на мою сторону Долго говорила с ним Объясняла, что родители, которые вмешиваются в судьбу детей Только хуже делают Что она тоже хотела в свое время идти на хореографа А бабка ее на переводчики отправила Что мать просто ненавидела этот китайский язык И в итоге после института вышла замуж И ни дня по профессии не работала Так как сразу после свадьбы появился я Я помню, как в детстве батя несколько раз предлагал нам посетить Китай, но мама и слышать о нем не хотела Но зато по выходным ходит на латинские танцы Ее там очень хвалят, и несмотря на возраст, ей 41 год, ей предлагают участвовать в конкурсах даже Так как у нее талант от бога, растяжка, пластика, гибкость Но мама всегда отказывается, хотя потихоньку и сокрушается, что не настояла на своем когда-то Видимо, она смогла растопить лёд отцовского сердца, и тот дал добро. Точнее, как дал добро? Сказал, делайте, что хотите. И мы с мамой приняли его ответ за добро. Обучение они оплатили, но с условием, что раз я такой взрослый и самостоятельный, то должен жить отдельно и обеспечивать себя сам. Быстренько купили мне самую дешевую на 18 квадратов квартиру рядом с институтом, и моя взрослая жизнь закипела. Учебные моменты я опущу, они к делу не относятся. Скажу только, что учился я прилежно, эта тема мне была близка. Быстро оказался лучшим на потоке, и меня часто стали посылать от института на разнообразные семинары, как молодого специалиста. Со мной в группе учился еще один толковый паренёк, Мишка. Он часто ездил со мной и был в чем то даже поумнее. Но у меня был язык подвешен, и я быстро сходился с людьми, когда мне это было нужно». Видимо, взял эту черту от отца бизнесмена А Михаил в больших компаниях был сдержан, зажат Отчего создавалось впечатление, что я имел более выдающийся багаж знаний И вот однажды произошло нечто странное Помню, как сейчас В начале третьего курса отправили нас в Москву, в Третьяковку Радовались мы с Мишкой, как дети То мы по Питеру только гоняли с ним Да, области а это командировка в столицу. Конечно, мы часто путешествовали за границу с семьей, и у нас даже имелся личный коттедж в Крыму. Но куда интереснее было отправиться в это путешествие одному, без родительского контроля. Тем более, как только я поступил на искусство веда, на отдых меня больше не брали. И кроме Питера с тех пор я больше ничего не видел. Обратная сторона самостоятельности – «На семинаре я должен был выступать с докладом. Тему уже не припомню, но как я волновался, это я помню хорошо». Тогда Мишка предложил выпить немного водки перед выступлением, для храбрости. Он был парень простой, из деревни, и решение проблем у него... В общем, решение проблем у него тоже были всегда проще некуда. Я сначала не хотел, потом согласился. Выпили, не помогло, только дрожать сильнее начал». Мишка налил еще по одной, снова мало. В итоге... Приговорили мы бутылку, а легче не стало. Просто подошло время выступать, и, видимо, на адреналин я вышел, зачитал доклад. А когда семинар закончился и волнение спало... Выпитое спиртное сразу дала себе знать. Мы болевали везде, где только могли. В урны, расставленные по углам музея. Мишка блеванул в мою сумку, в которой я принес наши доклады. В раковины санузлов, в писуары в унитазы. Холодная вода тоже не помогала. Тогда Мишка предложил новую гениальную идею. Выпить еще по рюмке. Мол, слышал от бати и дядьки, что клин клином вышибают. Мы выпили и. дальше все как в тумане. Семинар был в пятницу. В субботу крыло, где проводилось слушание докладов, не работало. Пришел в себя далеко не утром. Михаила нигде не было. А я, проснувшись, нашел себя лежащим в гробу. Голова болела невыносимо, во рту словно коты нагадили. Я пытался разомкнуть веки, но яркое солнце нещадно слепило глаза. Пытаясь прикрыться рукой от светила, я огляделся. Само собой помещение я не узнавал, но все же кое-что мне показалось странным. Шатаясь, я подошел к окну и выглянул на улицу. Обычное весеннее Москва с блестящей росой после дождя на деревьях. Листья свежие, до конца не распустившиеся свечки каштанов под окнами. Вот только в Москву мы поехали в середине октября... В самый разгар золотой осени, но... За окном не было и следа начинающегося листопада. За окнами бушевала весна. И я решил, что все еще сплю. Долго тер глаза. Потом за дверью послышались шаги. Сердце ухнуло вниз. Я прислушался, прошли мимо. А я подумал. Нужно выбираться отсюда. Пока кто-то не заметил меня там, где меня быть не должно. В музее было людно, как и всегда. Туристы, студенты, детские экскурсии. Но выглядели все эти люди так, словно они собирались на флешмоб, посвященный 90-м годам. Характерные с начесом прически у девушек, синие тени на веках, ядовито-розовые губы и типичная мода на яркие лосины и импортную джинсу. Я старался смотреть во все глаза, но не привлекать к себе лишнего внимания. Выбрался на улицу... Я постарался уверить себя в том, что это всего лишь сон в пьяном угаре. Сразу же расслабился, стал смелее осматриваться. Обратил внимание, что на дорогах мало иномарок, больше «Жигулей», «Волк». Когда-никогда «Мерседес» очкастый пронесется, старые автобусы «Лиазы», старые трамвай. Мне кажется, что я был похож на человека из глухой деревни, впервые посетившего пышную столицу, и который удивляется количеству автомобилей на дорогах, Но вдруг я услышал, как кто-то сзади зовет меня по имени. Я оглянулся. Сплошной поток человеческих лиц. Никто открыто мной не интересовался и за спиной тоже не стоял. Я непонимающе вертел головой, но тут снова услышал свое имя. А уже через секунду я резко проснулся и увидел перед собой лицо Мишки-одногруппника. Он слегка тряс меня за плечо и приговаривал: Ваван, проснись, Ваван, проснись. Короче, нас разморило от выпитой водки, и Миха уснул прямо в сундуке, в котором хранились старинные наряды. Я же вырубился в гробу одного малоизвестного писателя. Как позже нам рассказали, писатель скончался на рубеже десятилетий, и его похоронили, как положено в Москве на Новодевичем. А через 10 лет. Было найдено его завещание, в котором он велел захоронить его тело в родном городе. Для этого покойного писателя пришлось эксгумировать и вернуть в Суздаль, его отчий край. Перевозили мощи в специальном герметичном саркофаге, а гроб обработали и решили выставить как экспонат. Не в Третьяковке, конечно, в той же Суздале, только руководитель дома-музея, в котором родился этот писатель, не спешил его забирать почему-то. И если поначалу я еще надеялся на то, что этот гроб окажется обычным реквизитом для спектакля, для Вия, например, то тогда мне дали понять, что ночевал я в самом настоящем гробу, в котором когда-то хранили мертвого человека. «Сам не знаю почему, тот сон отложил на мне очень сильный отпечаток. Наверное, потому что он не был похож на обычное ночное видение. Я всех видел очень четко». Чувствовал дуновение ветра, запах выхлопных газов и даже молодой весны. Все было как наяву. Еще долго он будоражил меня и занимал мысли перед сном. Если вы ждете ответов, что это было, то зря. Я не нашел ни единого похожего случая в интернете, не повстречал ни одного человека, пережившего подобное. Из того хранилища мы быстро соленяли, расспрашивали о гробе уже в формальной обстановке, и когда все участники семинара отчитали доклады, мы с Михаилом вернулись домой. Я продолжил учебу, о той поездке в Третьяковку я напрочь забыл. До выпуска дошла лишь половина группы, и Мишка в числе недошедших». В конце третьего курса его девушка Маша оказалась беременной, и он решил бросить учебу и зарабатывать деньги. Наши пути разошлись, хотя он и звал меня на свадьбу к себе в деревню, но я отказался, сославшись на то, что нужно готовиться к сессии. Потом еще пару раз приглашал в гости, но я так и не съездил к нему. Я озарился на его уже теперешнюю жену Машу, что из-за нее такая светлая голова, как Михаил, теперь работает на стройке, на пособных работах, было обидно, и из-за него, и из-за себя одному ездить с докладами было уже не так интересно. Я видел на фотографиях в его профиле, что он рад ребенку, но все же глаза этого молодого парня уже не светились так, как раньше, когда он изучал любимое дело. После окончания института нужно было искать себе работу, ведь я действительно хотел заниматься изучением искусства. Но личная трагедия на время отложила поиски своего места под солнцем. Умер отец. Остановка сердца. Мать тяжело переносила его уход. Ее положили в частную клинику подлечить нервы, уравновесить давление. По завещанию все движимое и недвижимое имущество переходило ко мне. матери оставался только коттедж в Крыму. Я ничего не понимал в бизнесе отца и, обсудив все детали с юристом, продал отцовскую сеть его главному конкуренту за кругленькую сумму. После лечебницы мать не пожелала возвращаться в хмурый город и попросила меня отправить ее вещи в дом у моря. Квартиры наши я также выгодно продал, поделил деньги с мамой и тоже уехал в Москву. Так, после окончания учебы, как я уже упоминал, я покинул родной город». В Москве искать работу я не спешил, я чувствовал себя разбитым корытом. Словно вместе с отцом похоронили часть меня, я опустился во все тяжкие. Ночные тусовки, девушки на одну ночь, алкоголь. Нередко и кое-что похуже. Я, конечно, не горжусь тем периодом своей жизни, но именно он стал переломным для меня». Компания, с которой мы частенько собирались, как-то раз позвала на уикенд в чей-то загородный дом, я согласился Я вообще всегда и совсем соглашался Дом был небольшим, двухэтажным, недалеко от Москвы Вроде бы отмечался день рождения какой-то девушки Парни жарили на гриле мясо, девчонки готовили холодные закуски А я сразу же по приезду занялся спиртными напитками Так вот... Когда разговор у костра зашел о нестандартных историях из жизни, я вспомнил о своей ночевке в настоящем гробу. Странно, что я забыл о том событии напрочь. Конечно, я утаил о сне, в котором будто бы попал в 90-е. Ребята оценили мой рассказ он и действительно был самым жестким из всего рассказанного в тот вечер, но для меня он стал настоящим озарением. Я снова с еще большей силой захотел докопаться до разгадки. А для этого мне нужен был настоящий гроб. Когда уикенд за городом подошел к концу, и мы наконец вернулись домой, я чувствовал не свой сын, для меня в последние дни приподнятость духа. Я не мог дождаться уже, когда останусь один и смогу отправиться на поиски необходимых вещей. Но компания моих новых знакомцев, как назло, не отпускала меня. Уговаривали продолжить тусовку в клубе, потом один из парней пригласил меня на мотокросс этим вечером, потом какая-то девчонка пыталась напроситься ко мне домой на кофе, аж выбесили. Я как можно убедительнее от всего отказался, сразу предупредив, что буду очень занят в ближайшие дни, и чтобы они не утруждались с приглашениями на попойки. Не знаю, обиделись ли они тогда, да мне и неважно это было. Как только дверь моей квартиры закрылась за мной, я сразу бросился к ноутбуку и стал просматривать адреса ближайших ритуальных услуг. Одна из таких конторок оказалась недалеко от моего дома. Что забавно, я частенько ходил мимо их неприметного офиса с этими пошлыми пластиковыми цветами и черными лентами, И ни разу не замечал его, не вспоминал тот случай. Ведь ассоциативный ряд прост. Я в Москве, как и тогда, передо мной контора, в которой продают гробы, такие, как тот, в котором я однажды проснулся, но нет, не сработал механизм, не сложился пазл. Наверное, я уж слишком заливал свои глаза алкоголем и кофеином. Но вот снова апрель. Я стою на пороге похоронного бюро. А внутри меня не то, что бабочки, певчие птицы порхают. Я чувствую сладостное упоение. Помню, что моя заминка не осталась незамеченной. Из двери вышла девушка в легкой белой блузке и юбке-карандаш. Юбка весьма выгодно подчеркивала точенность ее формы, типа песочные часы. Ее рыжие волосы были уложены в локоны, которые удерживались заколками у висков — «Я могу вам помочь?» – спросила она меня. Я растерялся, так как понял, что выгляжу крайне нелепо. И она, должно быть, думает, что я недавно потерял близкого человека и теперь не решаюсь переступить порог похоронки. Войдемте вовнутрь, давайте я вам помогу!» Она подхватила меня под руку и увлекла за собой. Я не сопротивлялся. Когда мы вошли... Она усадила меня в клиентское кресло и подала стакан воды. Девушка не торопила. Я медленно пил воду. На ее рабочем столе стоял плоский монитор компьютера, миниатюрная клавиатура, а также табличка с ее именем «Старший специалист Кристина Васильева». Я допил воду, мысленно взял себя в руки и попросил каталог предлагаемых товаров. Меня бы устроила абсолютно любая модель – но нужно было создать впечатление, будто я потерял родного человека, ну, посторонние подобными делами не занимаются. А я помню, как долго мы выбирали гроб для отца, первый попавшийся не пойдет. Я для вида полистал бумажный каталог, потом Кристина предложила мне несколько моделей, которые также доступны под заказ через интернет. Я покивал и заказал весьма бюджетный гроб. Не самый дешевый, чтобы она не подумала, что я скупердей, но и не самый дорогой, ведь я не был уверен в успехе компании». Когда спросили о необходимых параметрах, я замешкался. Гроб должен быть таких размеров, чтобы я туда легко помещался. Но сможет ли эта девушка сопоставить мои габариты с теми, что я сейчас продиктую? Я решил прибавить по несколько сантиметров к росту и немного к ширине плечей, чтобы не было столь очевидно, что гроб для меня. Когда я закончил диктовать... Она оторвала взгляд от монитора и пристально посмотрела в мое лицо. Пришлось опустить голову, и она не смогла установить зрительный контакт, чтобы прочитать мои намерения в глазах. Она задумчиво проговорила. «Знаете, я вам, конечно, очень сочувствую. Терять кого-то непросто, но поверьте, с уходом близких наша жизнь продолжается, хотя порой мы считаем иначе. Я посмотрел на нее, и до меня дошло». «Эта девушка думает, что я заказываю гроб себе, потому что собираюсь покончить жизнь самоубийством». Я не смог удержаться и усмехнулся одним уголком рта, отчего на правой щеке всегда вырисовывалась милая ямочка, которая так нравилась слабому полу. Я ответил, что все в порядке, что погиб дальний родственник по глупости, сел пьяный за руль, Тетушки горюют, мне как самому стойкому поручили это нехитрое дело». А по комплекции и росту мы действительно похожи, одной семейной породы, так сказать. Я видел, что она проглотила мою ложь, потому что ее лицо тут же просияло, она даже улыбнулась совершенно милейшей улыбкой. Если кому-то интересно, любви у нас с Крис не получилось. Я был совершенно не против и даже однажды подкараулил ее после работы с цветами, но был оповещен о том, что Кристина замужем, а я никогда и не смотрел на ее руки и в упор не видел этой обручалки». Муж Никита работал машинистом на рейсе дальнего следования «Москва-Абакан». Туда и обратно как раз в неделю его нет дома, чему лично я был очень рад. Я не собирался рушить молодую семью, мне хотелось хотя бы просто общения, ее внимания, ее очевидного присутствия в моей жизни. В конце концов, можно сказать, что я взял ее измором. Я клялся, что никогда не переступлю черту дружбы, что она мне интересна как личность, а не как сексуальный объект. В конечном итоге, под моим напором, она согласилась общаться и иногда пересекаться без какого-либо намека на романтику. Но это было потом. А после первой нашей встречи, я был всецело поглощен своей идеей. Я попросил оформить заказ как срочный. Крис отправила запрос во все ближайшие склады и обещала к вечеру доставку на дом. О такой скорой доставке я и мечтать не мог. Горячо поблагодарив девушку, я ушел ждать вечера и звонка от курьеров. Весенняя Москва мне всегда очень нравилась. А вот осень я любил больше в Питере. Но с того момента, как мы сохранили отца, а прошел на тот момент уже целый год, в родном городе я так больше не был. К маме в Крым выбирался однажды на пару дней с очередной грезеткой – Матушка держалась лучше меня, если честно, с головой ушла в сады, в теплицы, собственноручно выращивала овощи. Она нашла свой личный способ справляться с болью утраты. Так и не скажешь по ней, что когда-то она блистала в нарядах от кутюр в питерском высшем свете, как жена одного из богатейших людей города. Теперь она была одета в однотонное платье и широкополую соломенную шляпу. Разговоров об отце и о Питере в целом она старательно избегала. Один раз лишь посетовала, что папа хотел бы, чтобы его дело продолжил я, и я промолчал. Она тут же перевела тему разговора. День, когда должен был приехать мой первый гроб, это, кстати, спойлер, тянулся, словно был резиновым. Я и прогулялся по парку, впитывая в себя атмосферу весны, и зашел в кафе пообедал, И посидел в интернете, и снова прогулялся уже по другому парку, а времени было только три часа дня Дожидался курьеров, я уже дома, лежа лицом в подушку Я страшно волновался, мысли путались, цепляясь одна за другую, но в конечном итоге, спустя невыносимо огромное количество времени, в домофон наконец позвонили Я сидел напротив гроба. Гроб стоял у стены напротив меня. Обычный, бархатный, синий. Крышка отдельно, вместилище усопшего отдельно. Почему-то именно сейчас я почувствовал себя каким-то больным ублюдком. И хотя в приметы не верил, но колки и мурашки обсыпали мои руки. Я живой и здоровый. «Живой и здоровый парень заказал себе домой гроб. Не клиник ли это?» Гроб выглядел, как герой чужой сказки. Синее махровое пятно в моем средиземноморском интерьере. У однотонной серой стены, перед белоснежным плюшевым диваном. Не знаю, как еще понятнее описать свои чувства, я не выдержала этой пытки для глаз, и вышел на кухню, чтобы достать вина из холодильника. Лишь когда я осушил третий бокал, уверенность в намерении снова вернулась ко мне. Я захватил бутылку с собой в комнату, где меня ждал гроб, и отправился устанавливать поудобнее свое приобретение. Коробку гроба я поставил прямо на пол к подножью вертикально установленной крышки. Внутри все было обшито белым атласом, И оторочена золотистой тесьмой Да уж Так себе на вид Немного по-деревенски Но мы же не за красотой гнались, правильно? Я лег Поудобнее умостился, Зачем-то сложил руки на груди Закрыл глаза Открыл Я все еще в своей квартире На прежнем месте Я с раздражением повозился Снова улегся Опять встал, задвинул шторы, выпил ещё вина, снова лег, и опять всё на месте. Я вспомнил, что в прошлый раз я был в усмерть пьяным. Ну что ж, запас спиртного у меня был немалый. Я выглушил сколько мог, лег и уснул. Когда я проснулся, я снова увидел свою квартиру. Но во мне еще теплилась надежда, что меня перенесло хотя бы на месяц назад, хотя бы на неделю, если в этом фокусе учитывалась дата изготовления гроба. Но нет. Я поглядел на часы. Проверил дату на телефоне, накласал новости на телевизоре, там обычно пишут текущее время и нынешнюю дату. Я проснулся ровно на следующий день, хотя и спал пьяным сном почти до вечера, лежал себе все бока в неудобном ящике Плечи ныли, голова болела Я сидел в страдальческой позе перед телевизором И не понимал, что могло пойти не так Почему не получилось, а? Может, дело именно в водке? Или в музее? Такие места, как театры, музеи Исторические памятники Они обладают мощной энергетикой Энергетика посетителей Энергетика автора каждой картины Третьяковки «В театре актеры вкладывают себя в каждого персонажа, сыгранного ими, в каждую роль». «Так может в этом магия? Может в моей квартире в новостройке недостаточно души?» «Не соглашусь, у меня не третяковка, конечно, но считайте сами». «Работники, строившие дом, потом штукатурщики, потом дизайнеры, которых я нанимал, потому что купил голые стены, отделочники». «Их было очень много, ведь я хотел поскорее закончить с ремонтом и нанял сразу три бригады в кухню, в ванную». В ванную с туалетом и в гостиную Немало народу Еще друзья, которые частенько навещали меня Это уже около сотни Не каждая квартира видела такое количество людей Но тут в новостях Начался репортаж о вандализме на столичных кладбищах Кто-то вскрывал склепы с целью грабежа Ломал памятники Я сделал погромче и как зачарованный уставился в плоский экран Репортер стоял у разрытой могилы. Было видно, что действовали в спешке. Надгробие накренилось и опасно нависло над землей. Журналист бесстрастно проговаривал свой текст. И тут я подумал. А что если суть в том, чтобы гроб был уже... Подержанный? Чтобы в нем кого-то закопали, а потом... Раскопали. И только тогда, уснув в нем... Невечным сном я смогу перенестись куда-нибудь. Эта мысль показалась мне очень здравой, рабочей. Вот только достать использованный гроб куда сложнее, чем новый. Если... С меня сто потов сошло в похоронном бюро, что со мной будет, если я начну вскрывать могилы? И куда, простите, девать жильцов тех могил? Тут все не так просто. Если купить новый гроб, это хоть и странно, то... «Нет, выкапывать старые гробы — это... это статья и срок. И это штраф, и, возможно, долгосрочное лечение в сумасшедшем доме». Я выключил телевизор и стал думать. «Думать? Как мне, не подставляясь, можно достать хоть какой-нибудь подержанный гроб, который был извлечен прямо из могилы?» Включил ноутбук. И практически сразу придумал решение этой головоломки. Какое-то время я просто пялился в ноутбук и не знал, с чего начать свой поиск. Конечно, страшно было, что если я забью в гугле «купить гроб БУ», то уже через 5 минут ко мне домой вломятся ФСБшники. Да и вряд ли кто-то открыто торгует подобными вещами на Авито, например. Потом появилась мысль найти какого-нибудь прожженного Булдыгу и попросить его раздобыть для меня старый гроб за солидное вознаграждение, конечно. В общем, противозаконных планов нарисовалось уйма. А потом, почему я сразу об этом не подумал, я вспомнил, что когда-то слышал, что старые кладбища нынче переполняются. И в такие моменты непосредственно само руководство города раскапывает и чистит старые могилы, подготавливает место для новых захоронений или строит на расчищенном месте торговые центры, например, или жилые комплексы. Эта идея меня привлекла больше всего. Не вразрез с уголовным кодексом вроде. И я свое заполучу. Найти подобную программу было непросто, кстати. В нашем городе подобных работ не проводили. Единственное, что попалось на глаза, это Новосибирск. Я был удивлен не меньше вашего. У меня спросили бы, как ты думаешь, где уничтожают старые кладбища и на их месте строят новые? Я бы назвал какой угодно город, только не Новосип. На сайте был номер телефона для волонтеров, и я сразу решил туда позвонить. Я позвонил, но никто не ответил. Мне это показалось странным. Сейчас же только начало четвертого. А потом до моей похмельной головы дошло. Я погуглил, и действительно, в Новосибирске шел седьмой час. Чуть-чуть не успел, но это, может, и к лучшему. Нечего на нетрезвую голову решать такие вопросы. Зато утром я был уже огурцом, свежим и хрустящим. Позвонил, включил на максимум свое обаяние, говорю «Здравствуйте, я Владимир Просвирин». «Хочу вам помогать. Денег не надо, я альтруист. Случайно наткнулся на ваш сайт. Вот интересно поучаствовать и лично посмотреть, что там у вас. Да как?» «Эта бедная женщина и слово вставить не успела. Ну что, говорю, берете меня?» Конечно, она согласилась. Под моим напором никто не мог стоять. Единственное, она предупредила, чтобы вещи теплые я взял, а то в Москве у вас, говорит, весна, а у нас в Новосибирске». Только только снег растаял. На том и порешили. Отправил им на электронную почту паспорт, после чего погнал собирать чемодан и искать билеты на ближайший рейс. Вылет из Домодедово был назначен на 5 часов вечера. Как раз я успел собрать багаж. В 3 часа на такси помчал в аэропорт. Вещей я взял не очень много, так как надолго задерживаться там не собирался. Думал, похожу-погляжу, помогу урыть могилы. А там вечером, после окончания работ, один старый гробик и свистнул. Каким именно образом я собирался тащить старый гроб со старой площадки, я не придумал. Мне казалось, что я посмотрю по ситуации и как-нибудь все устроится». План мне нравился, и я сам не мог себя нахвалить за то, что такое придумал. Но после того, как мы приземлились в толмачева все пошло совсем не по плану. Сначала мне не вернули мой багаж. Ну, то есть, сразу они ничего не сказали. Подождите, мол, его еще доставляют, извините за неудобство. В итоге я сидел в зале ожидания до утра, а потом просто уехал без чемодана, оставив контактный номер телефона. Настроение было подпорчено, но отступать я не думал. Сразу поехал в офис отмечаться. Встретили меня радушно, познакомили с остальной командой, выдали сигнальный жилет, упаковку перчаток с пупырышками и пропуск на объект. Команда наша состояла из десятка человек. Все как один высокие, такие матерые мужики-строители. Усатые, в этих чудных вязаных шапочках, носами картошкой. У всех голоса похожи объемные, чуть-чуть хрипловатые. «На меня они смотрели с удивлением и недоверием. Приехал тут столичный щегол. Кожа беленькая, гладенькая, на солнце не запекшиеся. Шмотки фирменные, на ногах замшевые зимние туфли. Да и по комплекции они превосходили. Все-таки мускулистых искусствоведов я тоже ранее не встречал». Но ну, я старался держаться раскованно, давая им понять, что мне по барабану их мнение, и я тут для того, чтобы работать, а не доказывать что-то кому-то. Прилетел я, значит, в новосип ночью, просидел в аэропорту до 7 утра примерно. Потом, не спавшие ни минуты, пока в офисе, пока то, пока все. Там меня огорошили, что прямо сейчас нужно ехать на объект». Я замешкался все-таки, только с трапа сошел, ни гостиницы не нашел, ни вещей своих оставить негде. Хотя чемодан мой так и не вернули, но я быстро взял себя в руки и попросил женщину Тамару Федоровну, с которой и договаривался по телефону, убрать мою сумку к себе в шкафчик. Натянул носки повыше и пошел следом за остальными рассаживаться по УАЗикам. Среди прочих был один мужичок, на вид самый потрёпанный из них. Все его называли просто Витёк. Он сел подле меня и с интересом, не стесняясь, разглядывал всю дорогу. Я не смущался, старался не обращать внимания, копался в телефоне. Когда приехали, смотрю, этот Витёк так и вьется около меня. Я еще подумал, что ему надо? Но Витёк оказался нормальным мужиком, просто болтыливым. И поэтому с ним никто особо в бригаде не заводил бесед. Наученные были, что если с ним заговоришь, то это до конца смены. Так вот, этот Витёк вместо того, чтобы работать, торчал около меня и рассказывал о других старых кладбищах этого города. Рассказывал, что на месте Успенского кладбища сейчас парк культуры и отдыха «Берёзовая роща», а на месте Воскресенского кладбища стадион «Спартак». Я понял, что в России это нормальная практика и нет никаких предрассудков – Также он рассказал, что раньше, после установления советской власти, из кладбищенского сада люди сами доставали гробы своих родственников и перевозили на новые места, потому что правительство приказало на этом месте строить городской парк. Зачем мне нужна была эта информация, я не знаю. А зачем я это вам рассказываю? Скорее всего, для полноты картины, в которую я попал. Лучше опишу сам объект. Вид, конечно, был плачевный У меня почему-то сердце аж ёкнуло, когда я впервые увидел это место Я как представлял себе нашу работу? Мы ходим, раскапываем, старые могилки раскапываем Осторожно изымаем из них останки Их вносят в реестр, возможно, даже нумеруют, везут в новое место и там закапывают обратно Витек сказал, что кто хотел, давно забрал своих усопших родичей, остались лишь бесхозные. Их варварски выкапывают экскаваторами. Мы с Виктором как раз должны лопатами выискивать обломки гробов и останки. Другие мужики грузят их в КамАЗы, а уже те везут груз в крематорий. Я присоединился к бригаде, когда кладбище наполовину было уже ликвидировано. Зрительно было очень заметно, где закончились очистительные работы. Вздыбленные коми мёрзлой земли штормовыми волнами покрывали расчистительную площадку. Словно почва кипела и негодовала от неуважения к покойникам. А дальше, где комковатый бурон заканчивался, словно гнилые зубы торчали части старинных надгробий. Некоторые из них не выдержали стихийного напора и повалились на бок. Заросшие каменные бордюры, крашенные деревянные кресты, остовы погребальных венков. Свалка. Одним словом, свалка. А ведь когда-то эти люди жили среди других. Они имели семью, любили кого-то. Я вспомнил, что где-то там, в Питере, лежит и мой родной и любимый человек... А я... я... Я же даже ни разу цветов на могилку отца не принес. Мать договорилась со сторожем, что тот будет следить за могилкой, полоть траву, цветы поливать. Но все равно стало не по себе. Он так много сделал для меня. Где бы я был сейчас, если бы не отец работал бы курьером или таксистом, продавцом в супермаркете. Нехорошо. До вечера я махал лопатой и думал, что план, который раньше казался мне очень хорошим, оказался полной фигней. В общем, заполучить там целую группу меня тоже не вышло. Но зато я понял, что Витек – сговорчивый мужик, и ему можно доверить скользкое дельце. Я стал больше проявлять интереса к его болтовне, хотя мне и приходилось работать за двоих. Распросил болтуна о жизни, откуда он, есть ли семья, тот аж расцвел. С таким упоением чесал языком, видимо, ему давненько в бригаде бойкот объявили. И вот после того, как наша смена закончилась, я пригласил Витька пропустить по бутылочке пива за мой счет. Конечно же, он с радостью согласился». За беседой в баре я как раз подыскивал себе жилье. Благо Новосибирск не такой уж туристический город, и номеров было немерено. Витек рассказывал обо всем на свете, о своем детстве в деревне у бабки, о школе, в которой он учился всего 4 года, о том, что сидел несколько раз по малолетке. Этот факт меня еще больше уверил в том, что мы на правильном пути. И я решил, что пора переходить к делу. Заказал ему еще пиво и начал. Я зашел издалека, спросил, устраивает ли его теперешняя жизнь. На что он ответил, что всем доволен, но могло быть и получше, конечно. Он работал на подсобных работах, без официального оформления. Платили хоть и мало, но на пиво и закуску хватало. Мы плавно перешли к моей личности, и когда мой собеседник изрядно захмелел на халявном пивасе, я спросил его прямо. «Ты думаешь, я к вам в город просто так приехал?» Виктор немного подумал и ответил. «Да кто вас, столичных хлыщей, разберет?» Я опустошил пятую бутылку. «Так вот же», — продолжил я после недолгого молчания. «В Москве я очень известная личность. Ну, знаешь, есть такие люди, которые могут достать все, что угодно за вознаграждение. И так как заказы у людей в основном всегда трудновыполнимые, то и вознаграждение достаточно солидное». Я замолчал, наблюдая за реакцией. Витёк же возился с крышкой новой бутылки и ничего не отвечал. Тогда я решил продолжать свою легенду. Так вот, Виктор, обратился недавно ко мне очень влиятельный человек с просьбой раздобыть ему одну вещицу. И я надеюсь, что ты поможешь мне с этим. Ты как на это смотришь? Витёк перевел на меня взгляд мутных глаз и спросил ты мне работу предлагаешь ну типа того шабашку сколько платишь я задумался платить ему какую-то серьезную сумму я не хотел но и вопрос щекотливый если продешевить витек может сорваться а он идеально подходил мне 20 тысяч наконец ответил я мало коротко ответил мой собеседник и отвернулся прихлебывая из бутылки. «Да послушай же, я сам полтинник всего получаю. Это с учетом перелета и доставки товара». Я был вполне уверен, что он согласится. Для этой местности это хорошая прибыль за один рабочий день. Думаю, он просто хотел срубить побольше. Но и уговаривать его долго не пришлось. Мужичок снова повернулся ко мне, улыбнулся и протянул мозолистую ладонь. «По рукам», — сказал он, — И мы закрепили сделку рукопожатием. На то, что нужно будет раскапывать чужую могилу, Витек отреагировал спокойно. Даже не задавал вопросов. «У нас тут недалеко Романовка, село есть. Там людей почти не осталось. Там бабка моя похоронена, кстати. Туда поедем, там...» «Одни старики живут, они из дворов редко выходят, а на погосты только на родительскую субботу ходят. Бесхозных могилок пруд-пруди, какого-нибудь да найдем». Я в очередной раз порадовался, что обратился именно к этому пронырливому мужику. Лишь почувствовав запах легкой ножи, он тут же понял цель. Накидал план и даже предложил позвать его друга Пчелу. «Да, да, не удивляйтесь, Дмитрий Пчелкин, друг Витька». Мол, у того рабочий УАЗик всегда под рукой, сможет нас туда докинуть и назад в город доставить И это без единого вопроса, что, зачем, а для кого Я там уже такую сказку для него приготовил Думал, сейчас как привяжется с расспросами, все-таки дело серьезное Ну, хорошо, что не пригодилось Решили, что я скажусь больным на работе А у Витька оплата по факту. Придет утром на планерку, ему закрывают день. Не придет, значит, плату не получает. Выдвигаться собрались затемно. В пять утра он с пчелой подъедет к моей гостинице. Прикинув расклады, я надеялся улететь домой уже через пару дней. Завтра мы сгоняем в Романовку. Послезавтра я прямо здесь потестил свою теорию. Мы попрощались до завтра около бара и разошлись в разные стороны. «Немного отойдя от кабака, где мы сидели, я оглянулся и посмотрел в виктору Виктору. Его тщедушное сгорбленное тело удалилось вдоль освещенной уличными фонарями аллеи. То, что он пьян, было заметно издалека. Не подведет ли? Судя по внешнему виду этого человека, подобные возлияния ему не в новинку. Да и жилка, отвечающая за навар, в нем имелась. А что гадать? Завтра посмотрим». Вечером позвонила Крис, спрашивала, куда я запропастился. Я сказал, что уехал по работе в другой город, что вернусь на неделю, увидимся где-нибудь, расскажу все. Голос у нее был взволнованный, но когда я поинтересовался, все ли у нее в порядке, она заверила, что все хорошо, просто волновалась, ведь я не предупредил, что уеду. Приятная теплая волна растеклась по моим венам, она начала волноваться обо мне, это уже что-то... Я решил немного дожать впечатление от этого разговора и заказал ей доставку на ее адрес из ее любимого японского ресторана. Цветы не рискнул, ведь мы договаривались дружить без всяких романтических штучек, а так человек покушает вкусненько и приятно, и выкидывать потом этот веник не надо. Конечно же, я знал, что ее муж в рейсе, и у меня даже отдельная страница еженедельника на телефоне была с его графиком, на всякий случай. Через пару часов Крис прислал мне стикер «Спасибо» в Телеграм, сюрприз удался. Спать мне оставалось несколько часов, поэтому после горячего душа я сразу лег в кровать. Я не чувствовал ни рук, ни ног, на лопате я не работал давно уже, да какой там давно, никогда я не работал целый день на лопате, так что уснул я очень быстро». Я вышел на улицу к назначенному времени и закурил. Как же все-таки не вовремя они потеряли мой багаж. Надо зайти хоть куртку себе новую купить, что ли. Холод медленно, но уверенно залезал мне под ветровку и свитер, изгоняя тепло. Гребаный Витек опаздывал, и когда я уже порядочно успел разозлиться, то услышал объемный рев мотора и пронзительный скрип тормозных колодок. Мои молитвы, хоть бы это не за мной, хоть бы Витёк приехал на нормальной машине, не были услышаны, и Колымага остановился около входа в отель. В окне показалось круглое лицо мужчины. «Карета подана!» – крикнул он. Я, тяжело вздохнув, швырнул недокуренную сигарету в урну и направился к машине. Пчела, друг Витька, был тот еще кадр, и я таких только в российских сериалах встречал. Как я уже упомянул, он был круглолицый, мясистый, носил седые пышные усы, одет был в зимний бушлат и штаны цвета хаки. В УАЗике играл исключительно шансон. Чего еще можно было ожидать? Когда наша машина подпрыгивала на кочках и ухабах, он всякий раз вскрикивал «Египетская сила!» и сетовал на правительство, которому наплевать на свой народ, ведь дороги как не ремонтировались со времен СССР, так и не ремонтируются до сих пор. Также они с Витьком любили попологурить в стиле «Кривого зеркала» и «Аншлага», Наслушался я этой гадости на долгие годы вперед. Я старался не разговаривать с ними больше необходимого, уткнулся в телефон, хотя им и так не до меня было. Ведь лишь в самом начале нашей поездки упомянул, что пчели нужно заплатить 5000 на Бенс, и больше он ко мне не обращался. Я листал ленту новостей без интереса, проверил сообщения, посмотрел ежедневники, что Никита муж Крестины приезжает с рейса послезавтра, Эх, не увидимся теперь минимум 10 дней. Но зато через эти 10 дней я, наконец, пойму, что со мной было тогда в Третьяковке. Глюк или реальное путешествие во времени. Прибыли на место мы достаточно скоро. Местное кладбище находилось в 5 километрах от Романовки, Так что въезжать в само село и светить там незнакомой машиной нам было не нужно. На улице уже достаточно посветлело, когда мы добрались до места. Пчелы и Витек стали лихо выгружать необходимые инструменты из машины, я решил немного оглядеться. Как же странно было находиться в такой ранний час на старом погосте. Я прошелся немного вглубь. Голоса мужиков остались за спиной. Они явно не таились ни от кого, были уверены, что никто нас не потревожит Меня же полностью заволокла атмосфера печали, царящая в этом месте Я увидел перед собой средней густоты лес Меж стволами деревьев, как грибы, торчали полуразрушенные плиты памятников Вдали виднелись металлические, проржавевшие догнили, Такие модные в советское время крашенные надгробия со звездами Я, как завороженный, медленно плыл среди этих забытых Богом и людьми могил. Живой, сбиющимся сердцем, с целями в жизни. А они нашли свой покой среди многолетних стволов кладбищенских деревьев. Внезапно я споткнулся обо что-то и упал на землю, прямо к вросшему по горизонтальную планку кресту. Я поднял взгляд... В центре пересечения лучей на кресте размещалась табличка, на которой свежей краской было написано «Алексей». И ни даты жизни, ни даты смерти, ни фамилии мне почему-то стало жутко. Возможно, это не такое уж и... Заброшенное место. Вон, краска свежая. Я показал этот крест Витьку. Он сплюнул в прошлогоднюю листву и сказал, что не заморачивайся. Что, скорее всего, работа приезжих подростков, которые в поисках острых ощущений посещают заброшенные места для фотосессий или спиритических сеансов. Я с недоверием поглядел на него. Но уже в следующий момент пчела нашел и показал нам еще одно надгробие на обратной стороне которого было написано х... неприличное слово. «Это те сопляки нас должны бояться», — заявил мой сопровожатый и зашагал между могил. По дороге он поинтересовался, какой именно гроб нужен заказчику. Я растерялся, а действительно, какой. Я и не думал об этом. «Если все сработает, то гроб перенесет меня во время, когда его сколотили». На этом кладбище хранили с начала 20 века, но я, вспоминая историю России 1900-х годов, не хотел бы оказаться там. Смутное время, страшное, неспокойное. Хотелось бы в середину xix го попасть, но тоже надо поразмыслить, там отмена крепостного права, там шестидесятники тоже чревато последствиями. Более подходящим и менее травмоопасным показалось послевоенное время – Я озвучил свое пожелание Витьку И он сказал, что после военной могилы где-то в центре И повел нас по лишь ему заметной тропе В самом центре погоста Мне стало еще волнительнее Невыносимое ощущение Чужого взгляда в затылок, в спину Я то и дело оборачивался, но позади нас никого не было Мне чудились голоса треск сушняка под чужими ногами карканье воронья хотя оно возможно и было единственно реальным наконец мы добрались до места по цифрам на проржавевших табличках я выбрал могилу с датами 1887-1961 место где когда-то была фотография и имя погребенного в этой могиле человека Было отколото, поэтому разобрать, женщина там лежит или мужчина, заранее было невозможно. Но для меня это было не так уж и принципиально. Мужики взялись за лопаты и принялись копать». Работа шла у них очень споро, несмотря на то, что сначала сросшаяся в единый колтун трава не давал лопатам захватить хоть сколько-нибудь земли. Но когда место было более или менее очищено, сырая земля, не успевшая еще как следует просохнуть после долгой зимы, стала быстро собираться по краям могилы в черные сугробы. Несколько часов ушло на то, чтобы лопата впервые царапнула старое дерево крышки гроба. Мое сердце внезапно стало пропускать удары. Вот оно. Уже близко. Витек и пчелы оказались отличными работниками. Ни перекуров, ни перерывов на перекус они ни разу не сделали. Встали, выполнили работу, и когда гроб уже был поднят на поверхность, лишь тогда они закурили, опираясь на лопату одну за одной, дико вонючие дешевые папиросы. Я подошел ближе и стал рассматривать свое приобретение. Обычный дощатый ящик из почерневшего дерева, но на удивление не погнивший и хорошо сохранившийся. Сверху на крышке я не увидел креста. Это для меня было странно, так как, выбирая гроб отцу и у Кристины в каталоге, в день, когда я купил синий бархатный гроб, Везде на крышках были набиты православные кресты, но если вспомнить, что в то время набрала обороты советская власть, то вроде и неудивительно. Когда работяги вдоволь курились, Виктор спросил, нужны ли заказчику останки внутри лежащего покойника. Я молча помотал головой, тогда ловко орудая фомкой пчела подцепил крышку и по очереди повыдергивал ржавые гвозди. Из гроба сразу повеяло затхлостью и плесенью. Запах мертвечины выветрился, слава богу. Мне было интересно, кого все-таки мы потревожили, и я заглянул вовнутрь. Лучше бы я этого не делал. Среди полуистыревшей одежды лежали человеческие кости. Череп улыбался беззубом оскалом. Но самое странное было то, что у скелета была только одна нога. Вторая штанина была закатана и пристегнута ржавой булавкой к поясу. Видимо, удивление без труда читалось на моем лице, так как заботливый Витек предложил мне пока пойти к машине и уложить лопаты. А они с Димоном будут сжечь кости. Честно, я поражаюсь их хладнокровью. Не скажу, что я был дико впечатлительным и падал в обморок от вида крови. Было время где-то на втором курсе, когда кровавая романтика в искусстве меня очень очаровывала. Для всех докладов на те же семинары для курсовых и контрольных работ я выбирал самые кровавые темы. Босх, мунк, Гойя. Я раскапывал самые темные и противоречивые произведения искусства, испытывал эстетическое наслаждение от реакции на мои работы. Со временем я или насытил свой интерес к безумным шедеврам, или просто перерос этот возраст. Но к третьему курсу тяга к расчлененке на полотнах у меня исчезла. Покинув пределы романовского погоста, мне даже дышать легче стало. Исчезло угнетенное настроение, я аж плечи расправил. Стал прислушиваться к пению птиц. Примерно через 15 минут вышли и остальные члены моей команды, которые вдвоем несли выпотрошенный гроб. У пчелы в машине оказался моток черной строительной пленки, в которой они и упаковали товар. Я же в который раз удивился, насколько основательно они подготовились». Или это я такой несобранный и недогадливый, или просто у парней больше опыта в подобных делах. Я кроме лопаты бы ничего не взял. они и фумку прихватили, и горючую смесь, чтобы сжечь останки, если не пригодятся. Ну а строительная пленка меня просто добила. Вот что значит обратиться по адресу. Обратную дорогу я помню смутно. Вид гроба, обернутого в целлофан, как-то неожиданно взбудоражил меня. Реально все как в тумане. Вроде только завели мотор пчелиной колымаги, как уже через минуту мы остановились на подъезде к Новосибу, и у меня потребовали расчет. 20 тысяч наличности у меня с собой не было, поэтому мужики подкинули меня к первому попавшемуся банку. Я снял заслуженные ведьком и рубли... И меня тут же на окраине и высадили. Я попробовал в одиночку поднять эту бандуру. Но, в принципе, даже мне, никогда не посещавшему спортзал парню, унести не составит труда. Вернулся в гостиницу с ним я не мог. Вспомнил, что в прошлый раз я перенесся ровно в то место, в котором отключился. А что было на месте гостиницы в 1960-м, неизвестно. Зато лес был всегда, и если до сих пор его не вырубили, значит, в прошлом он был только гуще, а это уже хороший вариант – возникнуть там, где меньше всего людских глаз. Я пропущу рассказ о том, как слонялся в окрестностях города со странным громоздким свертком. Скажу лишь, что было изнурительно. Наконец, когда я укрылся подальше от людей Измотанный, продрогший, промокший Я просто мечтал уже о том, чтобы прилечь И просто поспать хотя бы часа четыре Так что поглубже спрятавшись между деревьев Я с каким-то несвойственным мне остервенением Сорвал с гроба строительную пленку Снял с себя верхнюю одежду Лег прямо на голой доски И укрылся сверху курткой Сразу так хорошо стало, так приятно, я как будто домой вернулся, в детство, где отец жив. Мать включает в гостиную латинскую музыку, репетирует новые танцы. Теплая нега развелась по каждой клетке моего тела. Мозг постепенно отключался. Кажется, стал накрапывать дождь, но мне было уже абсолютно все равно. Я провалился в сон. И выбраться из него сил у меня уже не было. Я резко сел в своем гробу и сразу же огляделся. Чувствовал я себя вполне бодрым. Усталость после насыщенного дня исчезла без следа. Вокруг меня вилась белая дымка тумана... Стояли с полшняком одни лишь деревья. Было не совсем понятно, перенес ли меня ящик в другое время, или я просто хорошенько выспался. Тогда я выудил телефон из кармана, но тот, помигав мне серым экраном, отключился, видимо, разрядился. Что ж, я встал, пленка лежала тут же рядом, Я решил прикрыть ею мою машину времени и отправиться на разведку. По пути, натягивая куртку, я вспоминал дорогу, которая привела меня к этому месту. Но или я что-то напутал, или сам не заметил, куда забрел, но каким-то образом я оказался в селе Романовка, куда мы нынче утром гоняли с Витьком и пчелой. Утром я видел это место издали, но даже теперь, подойдя немного поближе... Я заметил, что оно изменилось. Это было уже не забытое богом село, а очень оживленное и многолюдное поселение. Первое, что привлекло мое внимание, это звуки. Звуки жизни. Мычание коров, бление коз, крик петуха, детские звонки голоса, бас взрослого мужчины, рокот мотора, проезжающего мимо автомобиля. Только после этого я до конца убедился, что... Получилось? О, у меня получилось Даже без выпивки я просто лег Ну да, немного уставший, но Теперь на пьяный бред не спишешь Второе, что также я отчетливо почувствовал нутром Это воздух Чистый, свежий Вам, возможно, это покажется смешным? Но я такого чистого и вкусного воздуха Даже в швейцарских горах не встречал Это нечто В какой-то момент я просто застыл на месте И стал дышать полной грудью Чернобыль только через 25 лет Входило ли в мои планы Предупреждать кого-то о будущих трагедиях? Спасти сотни жизней? Нет, конечно Считаю, что люди заслужили все, что имеют. Это, кстати, я тоже понял еще в институте, изучая историю искусства. И я был рад просто почувствовать на себе дыхание предыдущей эпохи. Я решил для себя, что я не миротворец, а обычный гость. И с этим убеждением я пошел на крайнюю улицу Романовки. На дворе стояла такая же пасмурная, но теплая погода. Возможно, начало лета. Я ступал по влажной земле, смотрел во все глаза и не мог им поверить. Мимо прошла девчонка в длинном коричневом платье. За руку она тащила мальчугана лет на пять младше ее. Он надул пухлые щеки и нехотя передвигал ногами. «Нет уж, Алексей. Мама сказала тебе курам дать. Я на огород к бабушке пойду. Ну, тогда и куры и иди, а я с товарищами останусь», – обиженно пробубнил мальчуган. «Ишь, какой хитренький. Мама тебе велела, Алексей?» А у меня свои дела Обычный детский диалог Но я вдруг вспомнил надпись На кресте свежей краской Алексей Не этого ли мальчуга на могилу Я сегодня видел У меня мурашки побежали по коже Я не был готов К подобным встречам Я решил поскорее идти дальше Чтобы отвлечь мозг От мысли, что почти все Кого я тут повстречаю Уже лежат на романовском погосте Крайняя улица была практически безлюдной Лишь у одного дома на скамейке я увидел старичка с клюкой. Несмотря на теплую погоду, на нем была коричневая плюшевая шуба, весьма популярная в советские годы, и искусственная шапка-ушанка. Курил старичок самокрутку и наблюдал за малышней, прищурив водянистые глаза. «Э, «Доброго здоровечка!» — крикнул я, поравнявшись с дедулькой. Тот повернул голову ко мне и прищурился еще сильнее. «Будь здрав, коль не шутишь», — отозвался он. «Что, родимый, какие дела тут у вас?» Я перебирал в голове советские фильмы. Про Целину, про работу в Сибири на лесоповали. Вспоминал, как там общались герои, но только, видимо, еще больше вызывал удивление, потому что дедок не ответил на мой вопрос. Приподнял с глаз шапку повыше и вытянул вперед шею, присматриваясь. «А ты кто такой?» Без лишних церемоний, спросил он, я оторопел В советских фильмах такого не было Я, это, в голове сплошной ветер, ни одной подходящей мысли Но и дед не дал мне хорошенько собраться, увидев мою нерешительность Он закричал своим натреснутым стариковским голосом Игорь, Игорь, скорее сюда, фашисты наступают Я растерялся еще больше, тише говорю Не надо кричать, я ничего плохого не сделал Но тут... Из-за деревянного покосившегося забора показался Игорь. Высоченный, широкоплечий, с граблями в руках. Паренек примерно моих лет. «Ты чего, дед?» — спросил запыхавшийся внук. «Да вон, фашист, пытать меня хотел». Тон парня сразу посуровил. И он стал медленно подходить ко мне ближе, глядя прямо в глаза. «Ты что тут ходишь? грубо спросил он. И перекинул рывком грабли из одной руки в другую. Ситуация накалялась И тут, слава Господу, в мою светлую головушку пришла шикарнейшая идея Я на похороны приехал У вас же тут человек умер, знаете? Одноногий такой Игорь глянул на деда Посмотрел на его реакцию На похороны? Все так же строго переспросил парень Где Семена, что ли? Да, да, да «Именно, к нему. Это дядька мой двоюродный. Вот, э, дорогу хотел спросить. А ваш дедушка, вон, испугался почему-то?» «Видимо, Игорь поверил. Все-таки посторонние люди вряд ли были бы в курсе таких трагических событий». «Ты из деревни?» «Да, я из Бе... Белова». «Да, из Белова». Не знаю, откуда в моей голове взялось это название. Кажется, от кого-то на ликвидации Погоста слышал, но не помнил точно, как звучит. Игорь окончательно расслабился и опустил грабли. Дед, я к курчунам провожу парня и вернусь. Ты смотри, не воюй тут ни с кем. Дед ничего не ответил, только показушно отвернулся. Игорь пошел вниз по улице, а я поспешил за ним. По дороге он попросил не держать зла на деда, что тот в войну натерпелся, в плену три раза был, три раза сбегал. В последний раз, когда его взяли, его отряд сдал кто-то из местных. Вот под старость след старик и видит во всех угрозу. Я заверил, что все понимаю и невероятно горжусь подвигом наших предков. Через несколько минут мы дошли до бревенчатого дома. Ворота были раскрыты на распашку. Из небольших открытых же окон слышался женский плач, Игорь смело вошел во двор. Заметив, что я отопчусь у ворот, он тоже остановился. «Долго тебя ждать?» – спросил он. Дороги назад не было. Но и встречаться с обитателем гроба, который был потревожен, извлечен, сожжен спустя 50 лет после смерти, мне не очень-то хотелось. Я планировал попробовать э, настоящее советское ситро. Съесть эскимос изюмом, о котором часто когда-то вспоминал отец. Я не хотел пялиться на мертвичину, но... Развернуться и бежать Прямо на глазах у этого паренька я тоже не мог Давай я дальше сам Я сделал последнюю попытку избавиться от надзирателя, чтобы потом свалить На это Игорь не ответил, но подошел, взял за локоть И практически силой затолкал в дом, приговаривая, да не боись ты, все там будем Нечего мертвых бояться, живых бояться надо В доме стоял отчетливый запах, свойственный всем трупам. Запах путресцина, который, как выяснили, кажется, все те же британские ученые, заставляет человека спасаться бегством. Я тоже еле сдерживался, чтобы не дать дёру, но сильная рука моего спутника твердо увлекала меня вглубь дома. Мертвец лежал на байковом одеяле, расселенном на деревянной лавке. «Гроб никак не доделают», — пояснил Игорь. Несколько женщин в черных платках заунывно причитали рядом с покойником, сморкались в насквозь промокшие платки. Мы остановились в проходе, но даже оттуда я увидел, что ноги у Семена, почившего, не было. Вместо конечности была пустая брючина, подвернутая кверху. Я готов был биться об заклад, что ее пристегнули к поясу обычной булавкой. Долго находиться я там не смог. В ушах противно запищало, закружилась голова. Я срочно захотел на воздух. Игорь же подумал, что я сбежал из дома из-за нахлынувших чувств к помершему дядьке. У меня действительно потекли слезы. Я сложился пополам и стал громко кашлять и шмыгать носом. В это время к Игорю подошел еще один мужчина. «Здорово, дядь Мить!» – поздоровался с ним парень. «Здорово, Игорек, здорово! А это кто с тобой?» Этот вопрос за сегодня меня порядком достал. Это родственник усопшего Родственник, удивился дядя Митя Да Дальний Наконец я принял вертикальное положение и протянул руку Так а что, пацан, вам может поможете гроб мне доколотить? А то этот придурок Борис на... На это самое с утра Толку от него, как от козла молока Игорь согласился о меня, видимо, и не собирались спрашивать Мы отошли к сараем, там на двух табуретках лежали тесаные доски «Ты?» — ткнул в меня пальцем дядя Митя. «Крышку собирай. Борис хоть нарезать дубовую доску вчера успел. Сегодня уже он сам нарезался. А мы с Игорьком коробку собирать начнем». Они сразу взялись за молотки, и скоро к обычным звукам деревни добавился еще и стук молотков. Я, конечно же, не умел этого всего делать, да и инструментом управлялся я плоховато. На трудах в школе мы только табуреты один раз собирали, В пятом классе, кажется. А дома батя и сам никогда ничего не делал. Он любил говорить, что все мужчины делятся на два типа. На тех, кто может и гвоздь вбить, и розетку поменять, и плитку положить, и дом построить. И на тех, кто может заработать и нанять специально обученных людей для этого всего. И так как с детства я рос в хорошем достатке, даже избытке, то всегда относил себя ко второму типу. Я покрутился под ногами у умельцев и понял, что в принципе ничего сложного в этом деле нет. Сколотил крышку по-быстрому. Смешно даже самому стало, что я помогаю делать гроб, который через 50 лет приду выкапывать. Где-то через два часа мы закончили. Дальнейшие погребальные традиции я не буду описывать, да я там и не присутствовал. Я видел лишь, как выносят одного старика в дощатом гробу. Умер Семен от старости, как и водится в деревнях. Тоже натерпелся старик за обе мировые войны. В Романовку он переехал уже после того, как вернулся с фронта. До этого где-то ближе к западной границе жил. Это я понял из разговора дяди Мити с каким-то мужиком, который тоже пришел проситься со старым знакомым. Зрелище было душераздирающим. Мы и так расшатанные за сегодня нервы не выдержали. Кладбище было далековато от селения, и гроб погрузили в кузов Зила. Там же расселась и рыдающая родня. Остальные, желающие попрощаться перед захоронением, поплелись напрямую через пустыри пешком. Когда же Игорь на минуту отлучился куда-то? Я, что было духу, понесся вверх по улице в противоположную сторону. Быстро выбившись из сил, я спрятался за бревенчатым колодцем, выглянул и увидел, что мой новый знакомый стоит посреди продольной дороги и вертит головой, не может меня найти. Потом, видно, решил, что я уже пошел к погосту и бегом пустился догонять остальных. Я же перевел дух и спокойно зашагал туда, откуда пришел. Покидая Романовку с 60-х годов, я увиделся того же старика в коричневой плюшевой шубе и шапке-ушанке, сидящего у калитки дома Игоря, Я остановился, поравнявшись с ним. Поднял руку вверх в знак приветствия. Дед слегка приподнял ладонь над палкой и быстро опустил ее обратно. Сил на большее у него не было. Не знаю, как это расценивать. То ли он не разобрал, кто это сослепу, то ли понял, что бояться мне не стоит. А может, попросту забыл утренний инцидент. Но несмотря на этот неудачный опыт моей трансгрессии, я все же был доволен. «Во-первых, у меня получилось. И тогда в Третьяковке все было реально, мои чувства меня не подвели. Во-вторых, я кое-что понял об этом методе телепортации. Я понял, что нужно лучше готовиться к каждому новому переходу. Это очень важно, выбрать подходящее место, где ты ложишься в гроб, ведь выносят тебя там же, только много лет назад. Я продирался сквозь густые заросли». В какой-то момент я испугался, что потеряю место, где спрятал гроб. И это третье правило, которое я теперь запомню. Рисовать карту или как-то обозначать ориентиры. Красные лоскутки на ветвях или что-то типа того. У меня аж в затылке закололо от волнения. Я вдруг почувствовал всепоглощающий холод, но вот вышло солнце, и где-то справа блеснул черный полиэтилен. о, -о, -о. Цепляясь носками туфель за сухие ветви, валяющиеся на прошлогодней листве, я побежал к замаскированному гробу. Меня колотило от холода все больше и больше. Несмотря на начало лета и на теплую погоду, на то, что вышло послеобеденное горячее солнце, я замерз невыносимо. Пальцы еле-еле сгибались, я не чувствовал ног совершенно, я не понимал, почему вдруг меня так стало морозить. Внезапно... В голове всплыла мысль «А не умираю ли я?» «Должно быть, в это время как раз этот гроб опускают в яму». Зубы стучали от холода. Я лег на дощатое дно и закрыл глаза. Дрожь била все сильнее. Я не мог лежать спокойно и просто уснуть. Я извивался в попытке согреться, и мысли были только о том, чтобы потеплело, ну, хотя бы чуть-чуть». Я прямо из гроба зацепил край черной пленки и укрылся ею. Но от этого стало как будто только холоднее. Я закрыл глаза и попробовал глубоко дышать. Я где-то читал, что это помогает. На время получилось забыть о дроже, сосредоточиться только на дыхании. Но через какое-то время вдруг я стал задыхаться. Мне нечем было дышать, я открыл глаза и резко сел. На меня капали крупные капли дождя. Настоящий стихийный ливень залил гроб почти до верха. На улице было уже темно и жутко холодно. Я чувствовал себя ужасно разбитым. Не разбирая своих действий, я накрыл гроб все тем же куском черной пленки и побрел к трассе. Я тормозил машины, стоя у обочины. Благо, что Новосибирск – крупный город, и трасса на въезде очень даже оживленная в любую погоду. Подкинуть до города никто не соглашался, но один добрый мужик предложил вызвать мне такси, и на этом спасибо. Через час я уже отогревался в горячей ванной, и все не мог согреться. Может, было холодно от того, что я переступил черту между прошлым и настоящим, Или от того, что больше шести часов, если верить часам, я пролежал на земле под дождем, не знаю уж. Это только подтверждало второй пункт. Выбирать место трансгрессии нужно получше. Наутро я, конечно же, разболелся. Позвонил в офис по ликвидации кладбища, сказал, что у меня начались осложнения после болезни, и чтобы они вычеркивали меня из рядов добровольцев, так как я возвращаюсь домой». Гроб я решил сжечь, возить его за собой не было смысла, возвращаться в Романовку, встречаться с Игорем и его дедом слишком удручающе. Именно в эмоциональном плане. Но уехать по-быстрому мне не получилось. Позвонили из Толмачева, обещали доставить багаж, спрашивали адрес, но прождав еще два дня, я до конца убедился, что чемодана мне не видать. Смысла ждать с моря погоды тоже не было. Поэтому я заказал обратный билет на самолет и вылетел в Москву. А вы знали, что в России 85% кладбищ не зарегистрированы или не имеют законного владельца? Что это значит? А то, что любой более или менее богатенький дядя может выкупить у государства пустой участок под строительство складов, цехов, да даже строительство жилого дома. А по факту на этом месте будет расположено кладбище – на котором до сих пор люди посещают могилы умерших родственников, и между ним и ликвидацией захоронений будут стоять только его моральные и этические нормы. Этот факт открылся мне, как и вам сейчас, совершенно случайно. Та поездка с Витьком на пчелином драндулете натолкнула меня на одну мысль, и я ее хорошенько проработал, поискал инфу. В нашей стране масса, вы не представляете себе сколько, целое море заброшенных, закрытых погостов. Древние некрополи найти несложно, особенно расположенные в лесу, где когда-то ютились русские деревни. Теперь, через года, от селения остались одни воспоминания, и еще каменные надгробные плиты, вечно ждущие, что кто-то вспомнит о них». Придет живая душа, помянет не злым, тихим словом. Это часть нашей современной реальности. Когда же я вернулся из командировки, несколько дней пришлось еще отлеживаться, чувствовал себя отвратительно. Потом позвонила Кристина, предложила встретиться, прогуляться. Несмотря на легкую слабость после болезни, я согласился. Такое у нас не часто бывало, что она первая звонила и звала куда-то. Во время прогулки сразу бросилась в глаза ее задумчивость. Она витала в своих мыслях, несколько раз подряд задавала один и тот же вопрос. Я спокойно отвечал и особенно не заострял ее внимание на этом факте. А когда прямо спросила, не случилось ли чего, она ответила, что пока сама не знает. Вдруг мне стало не по себе. Я критичнее оглядел ее... Ну да. За время моего отсутствия Криса слегка поправилась, щеки округлились. Неужели она беременна от Никиты? Тогда бы это объяснило и ее вопросы не в и ее задумчивость. Лезть к ней с догадками не хотелось. Если сама не рассказала, значит, не решилась еще... Я подумал тогда, что она специально для этого и позвала меня, чтобы поделиться радостью, только по ней не скажешь, что она рада. Мы попили кофе в Старбакс. Она так ничего конкретного и не сказала, больше расспрашивала о моих делах в Новосибирске. А что я мог рассказать? Сказал, что летал на лекции в местный музей. Черт, я даже не погуглил музей Новосиба перед встречей. Так и сказал, что... Местный музей давал интересную лекцию о своих художниках, вот и все. Но вопрос, кто больше всего из мастеров запомнился, завел меня в ступор. Я судорожно перебирал имена в голове и не мог вспомнить ни одного подходящего человека родом из Новосибирска. «Иванов», — коротко ответил я, — «самая распространенная фамилия в России всегда делает свое дело». Но тут Крис оживилась и воскликнула. «Так там были работы Алексея Иванова? Почему ты не сказал, я бы с тобой поехала? Надо же, выставка самого Иванова!» Мои глаза выпучивались с каждым ее словом. Мало того, что я вспомнил то, что нужно, так еще и такая неожиданная реакция. Оказалось, что Крис сама родом из Новосибирской области, и Никита, кстати, тоже, они там и познакомились, а потом вместе переехали в Москву на ПМЖ. В Новосибирске действительно творит молодой художник Алексей Иванов, который совсем недавно только заявил о своей выставке, над которой он работал больше двух лет, а я теперь каким-то чудом уже на ней побывал. Пришлось выкручиваться, что это было лишь анонсирование, его полотен было не так много, они были в числе остальных участников лекции, вроде поверила. Потом, конечно, я погуглил, все пересмотрел, вспомнил, что как-то... Попадалось на глаза его имя. Но врать Кристине не хотелось, это было морально сложно для меня. Несмотря на некоторую аморальность моего поведения в общем, все-таки какие-то рамки приличия у меня были. Когда мы прощались, я оповестил подругу, что на днях хочу съездить в Питер, проведать могилу отца. Ее глаза еще больше потеплели, но вслух она ничего не сказала, чему я был необычайно рад. Билет на Сапсан был уже на руках, рюкзак с ноутбуком и зарядками собран. Эта поездка стала для меня очень значимой. Во время своего отсутствия я не тратил время зря. Вам, наверное, дико интересно, как скоро я снова нашел новый гроб и трансгрессировал в прошлое. Путешествие с Витьком меня многому научило, я уже говорил раньше, заранее очень тщательно проверять время, дату кончины. Прошлое, как бурные воды Тихого океана. Как и океан, с высоты лет эпоха может казаться идеально гладкой, но, как и Тихий океан известен своей переменчивой погодой и самыми страшными штормами, так и наше прошлое может неожиданно подставить нам такую подножку. Вот и я, казалось бы, отправился в самый обычный тихий 61-й год. Ну и там меня чуть не пришибли, приняв за фашистского шпиона. Этого, конечно, не предугадаешь, но стоит быть поосторожнее, заранее продумывать свою легенду, не лезть на рожон. Вначале я тоже не просто так упоминал о заброшенных кладбищах, Я понял, что никому нет до этого дела. Охраняются только действующие некрополи и захоронения знаменитых людей. До провинциальных старых кладбищ нашему правительству дела нет. Также, благодаря Витьку, я узнал, что вокруг всегда есть люди, готовые помочь тебе в абсолютно любом деле, если предложить достаточно приличное вознаграждение. И даже с таким удобным раскладом я не могу сказать, что много где бывал, И много чего успел поглядеть Удалось посетить стройку байкал морской магистрали 1985 года Было достаточно интересно посмотреть, как строилась БАМ Еще раз возвращался в 61 но на несколько месяцев раньше Вы не представляете, как долго я искал человека, который умер 12 апреля 1961 года в поселке Тюратам Я прожил в Казахстане почти два месяца, пока за очень жирный барыш мне не показали нужную могилу. Раскапывал я ее, кстати, уже сам не стал тратить время на поиски подходящего контингента. Поварившись побольше в кухне российских кладбищ, некоторые предрассудки меня покинули. И когда я провернул такую аферу, когда смог лично наблюдать запуск ракеты «Восток-1», Я очень поверил в свои силы. Ведь действительно, мы же сами не знаем, на что способны, пока не попадем в нужные условия. И я имею в виду, что не усни я тогда в Третьяковке, а точнее не так, не поедь я тогда с Мишкой. И не будь Мишка родом из любящей выпить э, семьи, не напейся мы тогда до беспамятства и не усни я в настоящем гробу. «Разве смог бы я когда-нибудь понять, даже подумать, что могу путешествовать во времени? Хотя и на такой короткий срок, но все же, как кардинально это знание перевернуло мою жизнь. Возможно, кто-то поворачивает время вспять, вылив трехлитровую банку соленых огурчиков себе на голову, или кто-то может левитировать в то время, как у его ног вьются разъяренные гадюки». Но вы понимаете, мы не знаем, на что способны, пока не настанет нужное время и нужное место. А как понять, что нужно для раскрытия подобных способностей? Это неизвестный фактор. Остается лишь пробовать все подряд, в надежде на успех. Но, как я уже говорил, что сколько ни искал, я не нашел ни одного человека, который так же, как и я, проходил сквозь время. Неужели больше никто и никогда... Не засыпал в чужих гробах. Я написал целый список мероприятий, которые должен, обязан посетить. Так гроб, переносивший меня в 1899 год, когда Федор Шаляпин выступал в Большом театре, стал первым, который я не сжег после того, как вернулся в свое время». Я забрал его домой и в разобранном виде хранил в подвале, который я покупал вместе с квартирой, но которым никогда раньше не пользовался. Со временем там стало достаточно тесно, так как само по себе помещение было не очень-то просторным. Я собирался увидеть воочию Тани Сайсидоры Дункан, выпить с Есениным или с Маяковским. Для этого я даже прикупил у старых коллекционеров советский червон с этого времени – Опять же, в рваных джинсах и кроссовках Adidas я появиться там не мог. Приходилось соответствовать моде того времени, шить в ателье или брать в аренду костюмы из театров. У меня было много подобных желаний, которые я мечтал воплотить. Но расскажу об одном случае, который на долгое время отбил у меня желание... Желание путешествовать в принципе. Начну с того, что я всегда педантичный и аккуратный, перепроверял много раз все вводные данные, и все же это не мешало мне переноситься в прошлое при первой возможности. И с такими успехами в один момент мне пришлось приостановить свою деятельность. Я обратил внимание, что мои финансы понемногу начинают петь романсы. На своем счету я привык видеть восьми значные цифры, но... С моим новым увлечением расходов становилось больше, а прибыли меньше. Таким образом, примерно на год я выпал из своих межевременных трансгрессий и был занят лишь наращиванием активов. Кому интересно, что я делал, ответ просто. Вкладывался в акции, совершал совместные инвестиции в чужие стартапы. В общем, нудятина, от которой всегда хотел держаться в стороне и на которой всегда так настаивал мой отец – И пока мой счет снова не вырос до былых, более привычных мне цифр, я и не думал о новых переходах. Но зато как только почувствовал, что прибыли достаточно, и без моего постоянного участия и контроля, я с большим рвением пустился в поиски новых гробов. И признаюсь, что я совершил одну очень... Э, очень грубую ошибку... Ее не могло не быть. Рано или поздно что-то должно было пойти не по плану. все таки я давно этим не занимался, немного потерял сноровку, утратил бдительность. В тот раз я впервые выехал за границу нашего государства с подобной целью. Я нашел контакты одного русского парня, который достаточно давно покинул пределы страны и переехал жить в Австрию в небольшой городок Зальцбург. Он там мне и предложил очень выгодную сделку. Он говорил о том, что в австрийских деревнях раньше многие помещики хранили своих родственников прямо на заднем дворе. Таким образом, посещая некоторые стародавние особняки, ты одновременно мог посетить и старинный фамильный склеп, или небольшое домашнее кладбище. Павел работал смотрителем в одном из таких мест, и за определенную плату обещал открыть для меня усыпальницу старых хозяев. Европа и каменный склеп. Этот набор так вскружил мне голову, что я тут же перевел ему всю сумму, хотя он просил только аванс, а остальной расчет по моему приезду в поместье. Но я настолько впечатлился, что платил его услуги наперед, чтобы он точно уж не передумал. После этого мы договорились о дате моего прибытия. Павел был очень радушным хозяином, предлагал и обед, и отдых с дороги. Не стоит рассказывать об этом, лучше расскажу, что он поведал о самом склепе. Датировался тот 19 веком, еще до образования Австро-Венгрии. Поместьем владела уважаемая семья Эдер, но несчастный случай унес жизни хозяйской четы, Дети перешли на воспитание к тетушкам. Склеп имел фамильное начало, и в нем хранились останки нескольких поколений, но саркофаг, которым я заинтересовался, должен был вернуть меня в 1820 -й. Добиваться более точного описания тех трагических событий было бестолку, причины гибели читы Эдер – были засекречены, так как глава семьи состоял на военной службе у императора Франца II австрийского. Я пошерстил интернет на какие-либо происшествия в этой местности в начале XIX века. Глобальная сеть уверяла, что все было тихо и спокойно. Связанные с семьей Эдер жуткие события тоже не находились. По словам же Павла, супруги ехали домой из Франции и были убиты французскими разбойниками на дороге. Домой вернулись лишь их тела, и по завещанию погибших поместили фамильный склеп. Мы договаривались, что я лишь арендую это место на полдня. О том, что я буду пользоваться гробами, я не упоминал. Хотя тот и не интересовался, чем я буду там заниматься, и я полагаю, что он принял меня за извращенца-парафила, хоть я и старался создать образ серьезного историка, даже очки надел. В принципе, это было не так важно, что он там думал, Своего настоящего имени я все равно не называл, думаю, что Павел – это тоже выдуманное имя. Перехватив с собой костюм того времени, позаимствованный в одном театре, я отправился в путь. Павел сопроводил меня до места, особняк Эдеров не был заброшен, он числился в европейском маршруте по старинным замкам, поэтому несколько раз в год его приводили в порядок и старинный дом принимал экскурсии на тот момент он был закрыт на э, реконструктивные работы павел заверил что работники меня тоже не потревожат, так как в стране нынче отмечается национальный день австрийской республики и у рабочих официальный выходной мы зашли с обратной стороны двора не через парадный вход так было ближе к усыпальницам павел вручил мне увесистый потемневший ключ от навесного замка сказал что будет ждать на этом же месте через 12 часов Затем он пожелал мне удачи, и через минуту его спина уже скрылась меж деревьев. Все мои внутренности трепетали от восторга. Так далеко я на тот момент еще не забредал. Я не мог поверить, что сейчас я своими глазами увижу старый мир». Распахнув веки, я некоторое время прислушивался к тишине. Сразу после трансгрессии всегда тяжело определить, совершил ли ты переход или нет. Тишина была обволакивающая, и тьма вокруг была ну, чернее той, к которой я привык. Я осторожно сел в старинном гробу и опустил ноги на землю. Вокруг была кромешная тьма, и пришлось пробираться к выходу на ощупь, так как никакого фонарика с собой я не прихватил. Но как только моя рука уперлась в деревянную дверь, как только я приоткрыл створку и шагнул за порог моего мрачного тардиса, все мои чувства словно одновременно пронзились призрачными стрелами. Осязание, обоняние, зрение и слух Все разом оказалось под теплой волной прошлых лет. В особняке осветилось каждое окно, слышалась живая музыка и мелодичный девичий смех. Я удивился: ведь раньше гробы всегда переносили меня в день, когда они были сколочены, а здесь прием гостей совсем не похоже, чтобы кто-то умер. Возможно, дело в том, что я. Отправлялся на целые столетия назад, это было интересное зерно для раздумий. Мимо меня пробежала парочка молодых людей, ищущая укромный уголок вдали от вездесущих родительских глаз. Помню, я усмехнулся и подумал, что и отцы, и дети во все времена остаются одинаковыми. Одни призывают к порядку и требуют послушания, вторые же всегда бунтуют против правил. Вечер и правда был светским». Эдеры принимали гостей. Немецкий был у меня вторым иностранным в школе. В институте мне пришлось овладеть итальянским, французским и немного греческим. Поэтому языкового барьера между мной и приглашенными не было, хотя некоторые слова в силу их старинного произношения я не мог понять и лишь догадывался, о чем речь. Впервые побывав в прошлом, я упоминал об этом, меня крайне поразила чистота воздуха. Легкие дышали так, словно я вылез из грязной угольной шахты и сразу оказался в знаменитых норвежских фьордах. Но попробовали бы вы, молодое шампанское, вдова Клико Брют, в то время можно было возвращаться только ради него. Диванные сомелье могут, конечно, сказать, что подобные сорта есть в продаже и в наши дни, и у меня нет причинам не верить, но... То, что вина в 1820 чувствуется немного иначе это уже неоспоримый факт но вдруг когда я принимал от официантов уже свой пятый бокал в комнате погасла примерно половина свечей по залу пробежался волнительный шепот где-то в углу рояль пропел несколько нот субконтрактавы, мое сердце бешено забилось Я не понимал, что происходит и тут. Двери распахнулись и в зал вкатили каталку с египетской мумией. Гости тут же заликовали. Это потом, уже по возвращению домой, я нашел статьи о том, как в Викторианской Британии элита развлекала себя разворачиванием бинтов которые тысячи лет назад запечатывали тела фараонов и их подданных. Видимо, австрийцы переняли моду на мумии и таким же образом забавляли и себя на светских раутах. Я помню, что стоящие вокруг меня разодетые дамы и их господа ринулись к каталке, а я... Я взял себе еще один бокал. Люди закопошились вокруг несчастного мертвого египтянина, как муравьи в муравейнике. Мне стало тошно того, как эти, казалось бы, представители высшего австрийского света рвали в клочья мумифицированное столетиями тело древнего человека. Бесспорно, что я сам был немногим лучше них. Иногда я сам, иногда по моей просьбе усопших вынимали из их последнего пристанища, но мы всегда аккуратно, даже с уважением собирали останки и сжигали их, а они рвали трупы руками, как ополоумевшие. «Шоу, папа! Ищхабы хабе хант!» «Смотри, папа, у меня его рука!» — вскрикнула тоненьким голоском миленькая румяная девушка с пышными кудряшками. Я не выдержал подобного варварства. Решил пойти на улицу и подождать, пока этот калейдоскоп ужасов не закончится. Я присел на скамейке у цветной клумбы, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Следовало меньше пить шампанского, так как теперь мой разум заволокла плотная чадра тумана. Мысли уносились от меня вдаль, водили лабиринтами вопросов, ответов на которые у меня не было. Хотел бы я остаться в прошлом. Стоит ли вернуться, например, в 41 и попытаться предупредить Сталина о нападении Гитлера? А может, наоборот, вернуться в конец 19 и попытаться убить... Иосиф Виссарионовича, пока тот еще ребенок, а до красного террора так далеко. А не вернутся ли по душу Гитлера, пока тот еще младенец? От этих мыслей, я, кажется, немного разомрел и даже задремал, так как когда я услышал пронзительный женский вопль, я, кажется, вынырнул из глубокого сна». Я тут же вскочил. Трудно было сосредоточиться и собраться с мыслями. Куда бежать? Кто требует помощи? Немного шатаясь из стороны в сторону, я как мог поспешил обратно в особняк. В голове снова зароились неуместные мысли. Особенно укоренился образ восставшего фараона, который обозрился за то, что его так унизили спустя тысячелетия, и он обрушил на голову легкомысленных австрийцев свой гнев – Но когда я вбежал в зал, где проходил прием Я тут же обомлел от увиденного Гости валялись, как бесхребетное тряпье Пестря вечерними женскими туалетами И чернее смокингами кавалеров Багряные лужи крови расплывались под телами Мраморные стены также были забрызганы бурыми каплями У меня челюсть невольно открылась. Настолько отличался теперешний зал от того, что я оставил не так давно. Только постояв так несколько секунд, я увидел молодых людей, чьи лица прикрывали венецианские карнавальные маски. Они были вооружены саблями, ножами, топорами, их молчаливые взоры были скрещены на мне, а я не мог и шагу назад ступить. Настолько это кровавое побоище впечатлило мой опьяненный ум. Я услышал, как они что-то говорили на французском, но из-за пронзительного звона в ушах не смог разобрать, о чем они договаривались. А потом... Ближайший из них сделал выпад, и я упал к его ногам. «Хочу сказать, что боль, несмотря на то, что мое тело вроде бы еще не сформировалось, да родители мои еще даже не были рождены, боль была вполне реальная. Я не мог пошевелиться, любое, даже малейшее движение, неосторожный вдох пронизывал тело адской болью. Теперь я на себе понял, что значит адская боль. Это когда твое тело словно варится в самом горячем дьявольском огне». Настолько сильна и всепоглощающая эта боль. Я лежал где-то в середине кучи трупов. Слышал издалека французский говор. Дышать было ужасно больно. Я не понимал, сколько я так пролежал. Время от времени мозг не выдерживал накала боли, и я отключался. Но в один момент к боли добавилось еще одно чувство. Чувство обреченности. Я почувствовал что мне на голову падают комии земли. Они засыпались в глаза, уши. Мне хотелось кричать, крикнуть что-то на французском. Просить, чтобы вытащили, но для крика требовался воздух, а его у меня не было совсем. Когда глаза перестали различать мертвые лица передо мной, я понял, что они закончили дело — Зарыли следы своего бесчинства в братскую могилу. В глазах щипали слезы. Грудь содрогалась, отдавая огнем вколотую рану на животе. Я попробовал пошевелиться. На мой приказ отозвались лишь средний и указательный палец правой руки. Я понимал, что это конец. Я ругал себя за то, что поверил этому Павлу, хотя... Что он... Он же не знал, что я собираюсь нырять в прошлое. Он пустил меня в склеп, как историка, который сам говорил, что лишь посмотрит, пофотографирует. Винить тут некого, кроме себя. И зачем я только ринулся на помощь, услышав тот крик? «При малейшей опасности нужно бежать к гробу». Это было еще одним правилом в моем уставе путешественника во времени. Только правило то я гораздо сочинять, а вот... Придерживался их я очень редко, за что я ни единожды чуть не попадал в просак, а теперь вот допрыгался по гробам. Трупы, лежащие выше, образовывали купол надо мной, благодаря чему лицо мое не было покрыто землей, и вокруг оставалось еще небольшое количество кислорода. Но зато они очень давили на спину, поясница затекла. Удушающий запах свежей крови несколько раз вызывал во мне рвотные позывы, так что я обливал прямо на лицо лежащей подо мной кудрявой девушки, той самой, которая радовалась тому, что смогла оторвать руку египетского фараона. Ее миленькое румяное личико было заблевано не переварившимися остатками фуршета и желудочным соком, В перемешку с вдовой клику. Ситуация слегка позабавила меня, если можно было найти что-то забавное в моем положении. Но тут я почувствовал вибрацию. Словно над моей головой кто-то ходил, я не понимал, кто это может быть. Те юнцы в масках, а может жандармы приехали разыскивать не вернувшихся с приема людей... Превозмогая жуткую боль и понимая, что это единственный шанс на спасение, я собрал все оставшиеся силы и закричал «Хилфе!». Каждый нерв в моем теле взвыл от новой волны боли. Сверху засуетились, закричали. И уже через пару минут я снова мог видеть заблеванное мной лицо кудрявой милашки. Мне всегда казалось, что выражение «жизнь ничему не учит» или «наступать на одни и те же грабли» — это не про меня. Но, видимо, никогда не бывает слишком поздно. Оказалось, что я перенесся не в спокойный 1820-й, а в самое преддверие противостояния Австро-Венгрии и Франции. Павел, конечно же, этого не знал, ведь в саркофагах отсутствовала дата запечатывания. Меня вытащили австрийские солдаты — Ближе к поверхности было еще несколько выживших. Нас не допрашивали, наоборот, велели забыть о том, что мы были здесь, и не рассказывать об этом вечере ни единой живой душе, не то нас вернут обратно, в братскую могилу. Рана в животе оказалась пустяковой. Мне лишь повредили целостность кожного покрова и немного задели прямые мышцы. Те же солдаты остановили кровь и наложили повязку. Спросили, куда меня отвезти, где мой дом, Я любезно отказался, сказал, что живу недалеко и дойду сам. Военные не настаивали, они уже всецело были поглощены извлечением тела из ямы. Я же вышел через парадный въезд, обошел поместье по широкой дуге и зашел с обратной стороны в усыпальницу. Я уже не особо таился. Руки и ноги плохо слушались после потери крови. Двери пришлось толкнуть плечом, потому что руки безвольно болтались по бокам. Новым неприятным сюрпризом стало то, что мне пришлось ложиться в гроб к покойнику. Когда Павел давал разрешение на осмотр гробницы, он говорил, что покойника перезахоронили намного позже, на аллее героев. Но на то время, видимо, этот гроб был еще обитаем, и мне пришлось стискиваться рядом с костями. Раньше всегда было как бы два гроба. Ведь каждый раз, доставая его из чрева земли, я уносил гроб с собой в другое место, куда и собирался трансгрессировать. В этот же раз я остался на том самом месте, где и был похоронен человек. Сдвигая крышку саркофага всем весом своего тела, я примерно понимал, что меня ждет. Но когда я лег внутрь, установив крышку обратно как смог, я остался в полумраке с разложившимся трупом. «Конечно, буквально несколько часов назад я уже находился в одной еме с покойниками, но их тяжело было воспринимать как мертвецов, а разложение тех еще не коснулось. А здесь скелет. Я чувствую его шершавую лицевую кость своей щекой. Ощущаю кожей прикосновение его запресневевшей одежды. Еще он несколько меньше ростом, чем я. Когда впервые я укладывался в его саркофаг, я почему-то этого не заметил». А сейчас макушка упиралась в верхнюю перегородку, а полусогнутые ноги по диагонали подпирали нижнюю стенку. И вот, выгнувшись такой дугой, грудью и животом, я чувствовал, как шевелится по беспокойной мной кости. И как скажите мне в таких условиях, я должен расслабиться и трансгрессировать в свое время? У дверей склепа внезапно раздались шаги. Послышались голоса. Военные обходили территорию в надежде найти французских диверсантов. Я услышал, как скрипнула дверь в гробницу. По шагам я понял, что вошло несколько человек. Они стали ходить среди постаментов с гробами, иногда заглядывая вовнутрь. Я не мог себе представить, как буду объяснять то, что лежу живой в гробу мертвого человека». Мне кажется, я знатно посидел за те несколько минут, пока долился этот обход австрийских солдат. Скрежет металлических деревянных каменных плит, прикрывающих коробки с усопшими, вся эта какофония сводила с ума. Я стал просить, не знаю кого, наверное, самого себя, скорее вернуться обратно в свой мир. Я крепко зажмурился, весь сжался, напрягся и без остановок шептал «Давай, давай, скорее, обратно!» Я почувствовал, как кто-то прикоснулся к моему плечу и слегка потряс его. «Леонид!» Услышал я голос Павла. Я широко распахнул глаза и, тяжело дыша, выскочил из саркофага. Павел был удивлен не меньше моего. На его лице читалось полнейшее недоумение, и если бы я не перегородил ему выход, думаю, он тут же бросился бы бежать оттуда. Я стоял прямо в проходе на четвереньках и не мог отдышаться. Не мог угомонить свое сердце, под струйками стекал с моего лба, краем глаза я видел, как Павел ходит туда-сюда около стенки, и не понимает, что ему делать. Предложить ли мне помощь или оставить меня в теперешнем состоянии? Все нормально. Это все, что я мог выдавить из себя. Со мной все нормально. Услышав мой голос и поняв, что я в своем уме, смотритель немного расслабился, и уже увереннее подошел ближе. Помог подняться. Предложил воды. Он стал говорить, что меня не было дольше положенного срока. Почти сутки я торчал здесь. Что сначала он подумал, будто я незаметно ушел, но заподозрил меня в воровстве. А потом увидел, что я лежу в гробу и весь трясусь. Он решил, что, возможно, у меня приступ или я сплю, но когда я вскочил, то до усрачки перепугал парня своей реакцией. Он много еще чего говорил» что нужно будет доплачивать, что пора уходить. А я держался за живот и думал, как я теперь буду возвращать ребятам в театр запачканную кровью одежду. Их костюмер меня точно прикончит. В Москву я улетел в тот же день. Я помню, как долго меня досматривали перед посадкой. Неудивительно, ведь я все еще находился в состоянии шока. Полицейский на пропускном пункте должно быть решил, что я пьян или под наркотой. Но срочный анализ показал, что моя кровь не содержит запретных веществ, и меня пропустили. Когда самолет поднялся в небо, я наконец расслабился и смог дать адекватную оценку произошедшему. В конце концов, я решил, что винить здесь некого, что подобное должно было произойти, как неизбежные мелкие аварии у автомобилистов. Главное, что все остались живы и практически невредимы. Мне страшно даже представить, что сейчас бы со мной было, если бы австрийские солдаты не пришли спасать своих командиров. Рана на животе продолжала болеть, поэтому я старался меньше двигаться, пытался поспать... Но быстро оставил эти попытки, так как обнаружила неприятное сопутствующее явление – кошмары, если быть точнее. Как только я закрываю глаза и разом погружается в теплый омут сновидений, передо мной тут же возникают стеклянные глаза румяной кудряшки, рыхлые коми земли, летящие над нами, словно черный пепел – Я совершил несколько попыток, прежде чем решить, что 4,5 часа без сна можно и потерпеть, а дома я схожу в частную клинику, мало ли, заражение начнется. Попрошу у них снотворного, и тогда уже высплюсь. Путешествие в Зальцбург было очень знаковым для меня. Прошло много времени, прежде чем я снова задумался о поиске новых врат в прошлое, так сказать. По возвращении из Австрии я очень долго восстанавливался, и морально, и физически швы очень долго кровили из-за того, что я иногда забывал о них и трогал руками, так как, когда они заживали, то жутко чесались. Да, я понимаю, что звучит по-детски, но кто с подобным не сталкивался, тот не поймет, как это. Также невыносимо долго срастались прямые мышцы пресса, и я даже некоторое время после того, как швы затянулись, носил корсет. Крис, конечно, допытывалась, куда я так неожиданно исчезаю и почему всякий раз возвращаюсь эмоционально выжатым. Я не придумал ничего лучшего, чем каждый раз говорить, что я езжу по работе. В тот вечер очень грубо даже получилось, я спылил, был на нервах, Жутко болела и чесалась рана на животе, и я помню, даже прикрикнул. «Представь себе, я уезжаю по работе. Или ты думаешь, мне деньги с неба падают? Мне не платят, как некоторым, за то, что я полдня посижу за компом, поотвечаю на звонки, запишу заказы и все. Мне нужно работать». Я видел, как задрожали ее губы от обиды. Увидел боль в глазах подруги. Вспомнил, что еще недавно она позвала меня поговорить, что я подумал и решил, что Крис беременна, а теперь... Я как дурак сорвался. Правильно говорят психологи, люди повышают голос только от бессилия. Когда ты не знаешь, что делать или что сказать, голос сам выкручивается на полную катушку. Я моментально пожалел о том, что не сдержался Укрощение эмоций – это же моя суперспособность. Но в тот вечер Крис стала моим криптонитом. Она держалась лучше меня, за что я ей очень благодарен. Она не наорала в ответ. Не ушла, хлопнув дверью. Выслушав мою горячую тираду, она пошла на кухню и поставила чайник. Когда я зашел, она стояла ко мне спиной и смотрела в окно. Я подошел сзади и немного неуклюже обнял ее за плечи и прижал свой лоб к ее затылку. И тут ее прорвало. Она сказала, что у Никиты в Абакане другая семья. Именно это она хотела мне сказать при той встрече, но была не до конца уверена – Сказала, что подает документы на развод. Когда я спросил, как она об этом узнала, Крис рассказала отвратительную историю о том, что ей написала в Инстаграм какая-то девушка. Сказала, что уже давно встречается с Никитой и что она ждет от него ребенка. Попросила не давить на жалость мужа, а отпустить с Богом. Когда Никита вернулся с рейса и Кристина попросила его говорить откровенно, тот во всем и признался, сказал, что действительно давно встречается с другой и все не мог найти смелости признаться. Мне кажется, я чувствовал, как ее сердце разбивается на куски. А также я чувствовал, как разрывается и падает к ногам ненужным куском мяса. Мое собственное сердце. Меня не было рядом, когда я был так нужен ей. Я гонялся за гробами, за простым удовольствием. Бедная моя девочка. Чайник противно засвистел, и мне пришлось выпустить ее из своих рук». Когда первая волна самобичевания закончилась, я подумал, что это хороший шанс для меня. Я решил на неопределенный период забросить свое хобби и полностью посвятить себя отношениям с близкими. Тем более, что от одной мысли, чтобы снова лечь в гроб, меня трясло. Кристина уволилась из похоронного бюро, и я повез ее к морю, в мамин дом. Маме моя подруга очень понравилась, так же, как и моя мама понравилась Кристине. Они могли часами возиться в саду, разговаривать на разные темы. Я еще раз удивился, насколько Крис многогранная и глубокая личность. Она как драгоценный самоцвет удивляет переливами своих граней на солнце. Главное, правильно смотреть». С этими путешествиями в другие эпохи я почти забыл о том, насколько она прекрасный человек. Забыл свои чувства, забыл о том, как составлял план по ее завоеванию. Я же сам планировал заполучить ее любовь, а получилось так, что дурак Никита сам слился с моего пути и отдал мне Крис на блюдечке. Я старался не торопить ее, окружал заботой, вниманием, не закидывал так, очевидно, подарками, не швырялся деньгами перед ней. В кафе она всегда платила за свой чек сама. Билет на самолет до Сочи также покупала на свои деньги. Ей было приятно быть самодостаточной и независимой. Тем более, что Никита выплатил ей хорошенькую сумму по брачному договору. Оказывается, в нем был пункт об измене одного из партнеров, за что провинившийся возмещал моральный ущерб второму. Настроение у нее было все еще меланхоличным. Но все же отдых у моря пошел ей на пользу. Мы прожили у мамы некоторое время, пока не начались холода. С момента моего возвращения из военной Австро-Венгрии и до момента сделки со Стефаном Хьюбичем прошло около двух лет, может быть, немного больше. К трансгрессиям я возвращался понемногу, как недавно завязавший наркоман. В подвале хранились проверенные гробы, благодаря которым я попадал в безопасное и очень приятное прошлое. Концерт «Шаляпина», запуск «Востока-1». Этот, кстати, был первым, который я переслал по частям из-за рубежа. Отношения у нас с моей подругой так и не клеились, она абсолютно точно знала о моих чувствах, но ответить мне тем же Крис не могла. Мы часто говорили об этом, и каждый раз, когда она просила меня еще подождать... Когда была не любит ли она меня как друга, или все же я привлекаю ее как мужчина, от всей этой неопределенности я на стену лез. Мне хотелось убежать на край земли, и я бежал. Бежал в прошлое, где мы еще не встретились, хм, где даже не родились еще. Потом мне стало мало того, что уже у меня имелось, и я снова вышел на охоту. Прошло много времени, и я решил снова нырнуть в далекое прошлое. Мне хотелось чего-то прям очень экстремального, и я решил запланировать поездку в Румынию. Эту поездку я планировал дольше обычного, даже дольше поездки в Амстердам, так как это было впервые после долгого времени без новых трансгрессий. Мне кажется, я изучил всю историю Валахии, знал по именам всех ее правителей и, само собой, самого знаменитого, приведшего Валахию к расцвету, Влада Третьего Цепиша. Но я совсем не хотел переноситься во времена графа Дракулы, конечно, нет. Но хотел быть уверенным, что если вдруг случится такая ошибка, я буду точно в курсе, как мне действовать. Не хотелось больше быть погребенным в братской могиле. С меня хватило и одного раза. Кристина в то время занялась обучением специальности дизайн-интерьера, и пока у нее шли занятия, я вполне мог себе позволить улететь дней на 10, так как в это время мы все равно не виделись, чтобы ее не отвлекать от учебы. Я расписал план и с чистой совестью полетел навстречу новым приключениям. Бухарест для меня начался с аэропорта Анри-Куанды. Красивейший, старейший город, очень напоминающий Милан или Париж. Я очень пожалел, что раньше не побывал здесь. Честно, я сначала не ждал от этой поездки каких-то новых эмоций, пробуждения забытых восторгов, но этот город смог покорить меня красивой архитектурой, сравнительно низкими ценами и своей историей. Я сразу же погуглил самые живописные места Бухареста, и наметил небольшой маршрут, который при желании можно было обойти за один день. Но сначала, конечно же, дела. Я назначил встречу работнику местного музея, но он согласился увидеться только через два дня, так что у меня была масса времени отдохнуть именно мозгами. Эти два дня я потратил на экскурсии в Княжеский двор, старый город, посетил ботанический сад для разнообразия и несколько раз полностью проехал маршрут трамвая номер один. Марку Микулы, тот самый работник крестьянского музея в Будапеште, при встрече терпеливо выслушал меня прежде, чем разбить мои надежды в пух и прах. В Румынии закон намного жестче относится к осквернениям могильников. Хотя на самом деле я считал иначе. Возможно, попросту привык к другим законам у себя в стране. Я пытался найти хоть какие-то варианты, Хоть аренда, как бы странно это не выглядела для Марку, ведь он и понятия не имел, для чего мне нужен этот гроб. Поэтому аренда старинного гроба выглядела для него очень странно и нездорово, наверное. Но увидев мое рвение в поиске хоть какого-то варианта, Микула сжалился надо мной и дал электронную почту голландского историка. Микула обещал, что старик, если его правильно замотивировать, примется за любой заказ, главное найти к нему правильный подход. Это было, конечно, разочарование, но все же хоть что-то. К тому же голландский гроб, переносящий меня на годы назад в Нидерланды, намного привлекательнее, чем румынский. Я и мечтать не мог о том, что заполучу подобный контакт. Марку заверял меня, что старый историк абсолютно точно располагает тем, что я ищу. Осталось его уговорить. Я поблагодарил работника музея и написал Стефану в этот же день. Но как бы я ни рассчитывал на скорый ответ, Хьюбич ответил лишь спустя неделю, когда я уже вернулся обратно в Россию и давно разуверился в его отклике на мою просьбу. Его сообщение было коротким. 19 век устроит, но сколько смысла в этих трех словах было сокрыто именно для меня? «Наверное, от вашего внимания не скрылось то, что все гробы, которые переносили меня в самые стародавние дни, датировались примерно одним и тем же веком. Поясню почему. Во-первых, как я уже говорил, в нашей стране кладбища постоянно обновляются, старые захоронения сносятся, на их месте образовываются новые. Гробы более раннего времени – Отыскать достаточно сложно. Нет, конечно, если сильно захотеть, можно найти и 17 и 18 века, и буду честен, было в моих планах нырнуть куда-нибудь глубже начала 19 века, но сначала представьте себе состояние материалов, которые провели в Сырой Земле более трех сотен лет. Даже дубовые гробы, столь популярные в нашей сторонке, не всегда выдерживали такое испытание временем. В Австрии мне был предложен саркофаг, который был не так нещадно подвержен временному износу, так как хранился он в сухом склепе. Как я выше сказал, если бы мне захотелось, то можно было бы найти склепы и более ранней эпохи, и я не то что не хотел. Скорее я придерживался одному мне понятной системе трансгрессировать постепенно, понижая время. Это как с алкоголем. Градус нужно поднимать постепенно и резко понижать, вредно для здоровья, так и я решил сначала проверить, что было интересно в XIX веке, а потом уже и в 18 заняться. И если все удачно сложится с предыдущими трансгрессиями. Надеюсь, я не запутал вас еще больше. Итак, после того как с голландским историком все было решено. После того, как я слетал в Амстердам и после того, как уже вернулся обратно, сразу же приступить к путешествиям во времени я все равно не смог. Во-первых, я вернулся раньше, чем были доставлены высланные мной составные части монашеского гроба. Мне сообщили, что самые длинные части задержаны на таможне и проходят дополнительную проверку, регистрацию. Причин для волнений не было, как мне объяснили. Это сущая формальность – Но легче мне от этого не стало, так как уже очень нетерпелось приступить к сборке моего приобретения. Я успокаивал себя как мог, отвлекал от угнетающих мыслей. Решил позвонить своей подруге, узнать, что у нее нового произошло за время моих европейских каникул. Лучше бы мне не звонить ей вовсе». Крис обрадовалась звонку и сказала, что у нее для меня как раз есть одна новость, которую по телефону сообщить невозможно, нужно это увидеть. Попросила заехать к ней после пар, я как дурак разоделся, рубашка, прикупленная в Нидерландах, брюки, туфли наполировал, купил цветов, ее любимых бордовых пионов. Звоню в дверь, нацепив самую широкую улыбку, А дверь мне открывает парень какой-то И так глупо еще вышло Я стою, во все 32 зуба Улыбаюсь и парфюмом Держу большой букет И он стоит в шортах Без футболки В смешных домашних тапках Стоит и тоже улыбается Я слышу за спиной Кристины Его зовет Макс, кто там? А у меня внутри все оборвалось Осколок за осколком Медленно осыпалось мое разбитое сердце В коридор вышла Крис, тоже глупо улыбающаяся Пригласила войти Представила нас по всем нормам этикета Оказалось, что этот хлыщ Ее однокурсник Максим, он тоже учится на дизайнера интерьера Меня она представила как лучшего друга и названного старшего брата О том, что у них роман, меня не оповестили Ну, и так было ясно. По взгляду, которым Крис так нежно на него смотрела, и которому я никогда не удостоюсь. Это было понятно по голосу, который слегка дрожал, когда она к нему обращалась. Я видел, что она действительно счастлива. Впервые после развода с мужем, но мне он, как человек, совсем не понравился этот хлыщ. Глаза хитрые, как у хорька. Мы когда за стол сели, Кристина ушла за пирогом, и я заметил, что он рассматривает меня. Скользнул взглядом по часам, по рубашке, по телефону, который я положил рядом с собой на стол. Весь вечер с его лица не сходила ядовитая ухмылка. Это может, конечно, всего лишь ревность, и все отвержены, уверен, тоже так говорят, но я искренне не понимал, что эта воздушная, неземная нимфа нашла в этом худосочном карлике он ниже ее ростом фигура худощавая заметно что спорт и физический труд ему чужды манера ходить без рубашки при незнакомых людях это все для меня характеризовало его как максимально негативного персонажа зато он сам был очень доволен собой и это бросалось в глаза он то и дело любовно обнимал девушку за плечи не стесняясь резко не целоваться Это уже ни в какие рамки не лезло. Ананасовый панчо, который так любила готовить для меня Кристина, остался лежать нетронутым на тарелке. Её парень же вообще заявил, что ананасы ему не нравятся, и пирог есть отказался. Я понемногу цедил горячий чай, слушал историю знакомства. А что ж настало? Я скоро оставил их наедине как будто дела срочно образовались, засобирался. В коридоре Кристина сделала попытку узнать, как мне ее новый парень. Я, как вы уже знаете, чемпион по сдерживанию эмоций, с легкой улыбкой пожал плечами и сказал, «Ну, парень как парень, это твоя жизнь, только глупости не наделай». Она удивленно захлопала ресницами, мол, какие глупости я имел в виду. Я привычным движением крепко прижал ее на прощание и вышел в подъезд. Когда первые эмоции отхлынули, я понял, что нет ничего плохого в том, что она начала с кем-то встречаться. Немного порассудив, я решил, что сейчас у меня другая цель, и любовь будет только мешать, а так я могу спокойно заниматься своим делом, а она, ну, пускай немного развеется, все равно ничего серьезного у них не получится, только в очередной раз убедиться, что я для нее лучшее решение. Иногда мне кажется, что я делал недостаточно, чтобы девушка, которая первая и единственная проникла так глубоко мне под кожу, ответила взаимностью. Если бы у меня не было моего хобби, назовем его так, я бы, наверное, сильнее наседал на нее, затуманил бы взгляд дорогими подарками, путешествиями. Если бы у меня не было возможности это трансгрессировать, я бы все это делал, и это должно быть было главной моей ошибкой. То, что я считал, что всегда могу вернуться в начало и начать все заново. Всегда буду ко двору, так сказать». На следующий день она звонила несколько раз. Зачем-то. Я трубку не брал. Написал сообщение, что занят. Ну, пускай поволнуется. Тем более, что, наконец, одна за одной, начали приходить мои посылки из Нидерландов. Я был так рад, что почти забыл о том неприятном вечере. Вы, должно быть, задались вопросом. А зачем, собственно, я отправил гроб монаха в другую страну? Есть такое? Ха. Ранее я описывал, как ложился и просыпался в том же месте, где гроб был произведен. А теперь голландский гроб перевезен в Россию. Зачем? Ну, во-первых, хочу сказать, что по мере увеличения количества моих трансгрессий, мне становилось просто ну неинтересно. Я насмотрелся как бы. На тот же момент мной двигала тяга к новым ощущениям. Во мне кипело желание новых ощущений. Мне давно приелась опера шаляпина «Восток-1» на пятый раз уже был не так интересен. И я, в принципе, понимал, что куда бы я ни перенесся, везде все более или менее будет одинаково. Не будет уже этого вау-эффекта. И в один вечер, когда я еще только договаривался о встрече с Марку Микулы, я подумал, а что если раздобыть один какой-нибудь подходящий гроб, который перенесет меня в самое раннее время и возить его за собой по миру. Перенесет ли он меня в Королевскую Голландию или перенесет в нужное время, но в то место, в котором я его оставлю. Понимаете? Я захотел прощупать все возможности этой способности. Поэтому, когда спустя почти две недели все составные части, наконец, были уже у меня... Я приступил к сборке своей мрачной машины времени. Все ржавые гнутые гвоздики были расфасованы и подписаны, и я был очень щепетелен в этом вопросе. Перепутать местами боковые борта коробки тоже было невозможно. Я обозначал и записывал все так подробно, что у любого, кто случайно застал бы меня за сборкой гроба по инструкции, сложилось бы впечатление, что я купил его в Икее. Вот настолько я расписывал и зарисовывал верное расположение частей. Когда все гвоздики были на своих местах, я принялся за изучение начала 19 века в целом. И тут тоже картина размыта, начало 1800-х было очень богато на сражения с Наполеоном, в России, например, откуда я решил стартовать, так особенно. Пришлось подумать, посмотреть карты, в каких местах не было сражений с французами. И моим отчаянным решением было остаться в Москве. Я вспомнил слова Хьюбича. Монах шел зимой, заболел и умер. А зимой в Москве Наполеона уже и не было. Поэтому смысла бегать от него я не видел. Более того, впервые за всю мою практику перехода в другое время я решил трансгрессировать из дома. Почему нет? В те времена Москва не была такой обширной, А мне риэлтор сам говорил, что высотку мою построили уже в 2000-х. А до этого здесь была то ли парковая зона, то ли лесополоса? Вот почему я не волновался абсолютно ни о чем. Спокойно готовился к первому разведывательному прыжку. В день X опять звонила Крис. Я опять игнорировал ее, а потом написал, что работаю. Только этого мне не хватало перед таким важным событием. Голову мне еще заморочат. Наверное, с ее новым байфрендом поссорилась и звонит пожаловаться. Вот вернусь и перезвоню. Обязательно перезвоню. Гроб немного вонял. Не немного, если быть честным, а порядочно так вонял. Я старался не застрять на этом факте внимания. Но когда я пролежал больше часа в гробу, я не смог полностью расслабиться. За такое количество переходов я примерно начал понимать, что нужно делать и как. И эта вонь, этот раздражитель однозначно не способствовал плавному погружению. Я встал, открыл окно, хотя за окном уже была холодная поздняя осень, и я рисковал заболеть. Принес из туалета освежитель рассил им всю поверхность подгнившего савана вроде полегчало и пока эффект не прошел я быстро запрыгнул в гроб сложил руки на груди и закрыл глаза все-таки проводить подобные мероприятия спокойнее в своих стенах то что что-то пошло не так я понял не сразу глаза вроде открыл а ничего не вижу Ни единого огонька вокруг, даже если предположить, что я никуда не перенесся. Хорошо. Но почему тогда так тихо? У меня в квартире никогда не полной тишины то холодильник работает, то робот-пылесос пылесосит, к тому же я оставлял распахнутое окно, почему я не слышу звуков дороги. Все эти вопросы оставались без ответа. В какой-то момент я понял, что все-таки в этой кромешной тьме кто-то есть. Я услышал тяжелое дыхание и тихий вздох. Я сел и стал шарить руками в воздухе перед собой. И вдруг моя рука настигла что-то плотное в темноте. Я не успел понять, что это было, как получил удар в лицо, наверное, кулаком. Не знаю. Более острыми иглами отдалась в затылок. Я не понимал, что происходит, где я, кто здесь со мной и тут, справа от меня. В коридоре моей квартиры вспыхнул свет, срабатывающий от датчика движения. И все сразу стало на свои места. Я был у себя дома. А ударил меня новый парень Кристины, Максим. Сначала я впал в некий ступор. В голове не укладывалось, что произошло, почему он в моей квартире... А потом богряная ярость заволокла мой разум. «Стой!» – крикнул я ему. «Стой, тварь!» Парень насмешливо хохотнул и принялся бороться с замком, тот у меня заедал иногда. Я воспользовался этой заминкой и в несколько прыжков настиг его около двери прижал локтем его шею к металлическому полотну бронированной двери. Я был так зол, как никогда ранее. Я даже не понимал, почему я так разозлился. То ли от того, что он помешал мне трансгрессировать, то ли от того, что своровал у Крис ключи и вломился в мой дом. Да, ключи у нее были уже давно. Все-таки я часто бывал в разъездах, а она, ну, поливала цветы, иногда принимала посылки от курьеров на мой адрес. От этого мое сердце забилось еще звонче. «Подонок». «Какого черта ты забыл в моем доме?» Шипя сквозь зубы, спросил его я. Он не отвечал, лишь кряхтел и нахарьнул улыбался. «Отвечай, тварь!» Они не то я шкуру с тебя спущу!» Я надавил сильнее на Кадык. Он снова нервно хохотнул, на лицо его густо покраснело, и со лба с лба застроился пот. Я из последних сил себя контролировал. «Ничего ты мне не сделаешь!» Горданно заговорил он наконец. «Я все расскажу ей!» «Я видел, как ты лежал в гробу. Думаю, ей понравится эта история, да?» «Что ты здесь делал?» Хладнокровно повторил я свой вопрос. «Ты не отвечал на звонки, а она волновалась?» Я всем телом навалился на щуплого Макса, тот задохнулся на вдохе и затрепыхался подо мной. «Я... я украл... ключи... да пусти, я скажу...» Под моим напором у него даже сосуды стали лопаться на лице. Я немного ослабил хватку и лишь удерживал его за ворот куртки. «На правда звонил. Ты не брал. Я думал, ты уехал. Хотел глянуть, что у тебя есть полезного для меня, чтобы потом заложить можно было». Мне так мерзко стало. Я дернул руки и толкнул его к двери. «Какая же ты мерзота!» – с ненавистью сказал я. «Убирайся!» «И не вздумай трепаться о том, что видел здесь, понял?» Я отвернулся, давая понять, что диалог окончен. «Да, я уйду», — сказал этот. «Но сначала заберу то, зачем чем пришел». Я обернулся в недоумении. Хотел урезонить мерзавца, но тут мне на голову опустилось что-то тяжелое. Я даже не успел понять, как этот подонок повалил меня на пол и уселся сверху, отвешивая удары. Мне потребовалось собрать все силы, чтобы сбросить его с себя и дать хоть какой-нибудь отпор. Несмотря на то, что я никогда фанатом спорта не был, все же по массе я был крупнее Максима, но опыта в драках у него, очевидно, было больше. Я слабо отбивался, пытался блокировать его удары, а он как пес цепной, только отброшу его, он тут же отпружинивает от стенки и снова бросается в бой. Мы катались по полу, и сначала это было даже забавно. Мне нужно было выплеснуть на кого-то все накопившиеся эмоции, злость, что таилось глубоко внутри меня. Но спустя время я конкретно так вымотался, а этот будто и не замечал ни боли, ни моих неуверенных отмашек. Нужно было кардинально менять тактику, и я перевернулся на четвереньки. Мой противник сразу клюнул на мою уловку и запрыгнул на спину. Я только этого и ждал. Мощно оттолкнувшись ногами... Я со всей силы шмякнул его спиной об угол шкафа, который стоял в коридоре. Тот влажно пискнул и ослабил хватку на шее. Я рывком сбросил его захват и отпрыгнул к входной двери. Но Максим и тогда не стал сдаваться. Я уже провернул защелку на двери, когда он снова повис на мне, сдавливая шею. Я лихорадочно щелкнул замком, пока наконец дверь поддалась, а дальше... Все просто, как в лучших фильмах с Джеки Чаном. Я закидываю руку на спину к лопатке, нащупываю рукав его куртки, хватаюсь двумя руками и делаю бросок через плечо. Думаю, со стороны это выглядело слегка неуклюже и комично, но для меня это было очень эпично». Противник оказался у моих ног прямо на пороге. Так удачно, что голова его оказалась в подъезде, а туловище в моей квартире. Он засмеялся, лежа у моих ног. Он смеялся, обнажая испачканные в кровь зубы. «А ты такое ничтожество!» – услышал я. «Слышься кипятком по моей делке а я ее имею, как хочу. Так, как ты никогда не сможешь, она делает. все, что я скажу, а ты...» Ты до конца жизни так и будешь соляной давиться Я ничего не ответил Только несколько раз Со всей силы открыл И закрыл дверь Потом Послушался чавкающий звук ломающейся шеи Я выглянул в подъезд На площадке была еще одна квартира и двери лифта «Никто не видел меня. И я не видел никого, и Максима не видел. И больше никто никогда его и не увидит. Я втянул его за ноги обратно в коридор и пошел в ванную искать тряпку». Какое-то время я сидел на полу в коридоре, облокотившись на стенку. Сбитые костяшки на руках соднили. Горло до сих пор першило. Расквашенный самым первым ударом нос хлюпал кровавой юшкой. В голове звенели перезвоны, словно мне на плечи поставили медный чан и треснули по нему молотком. Не знаю, сколько я так просидел, но вскоре рациональные мысли стали стайками слетаться и гнездиться в моей голове. «Только что я убил человека. А человека ли? Это как посмотреть. Судить будут как за человека. Ведь если был убит налогоплательщик, значит, кто-то должен понести за это ответственность». Я посмотрел на стекленевшие глаза своей жертвы. Меня ничуть не мучила совесть. Наверное, еще не прошел шок. Он был для нее плохой парой. Я сразу понял, что он прохвост, но чтобы в нем было столько наглости и спеси, и самоуверенности, таких людей в моем питерском детстве называли гнидами. Я протянул руку и опустил веки. Не хочу, чтобы он, и испустив дух, продолжал сверлить меня своим алчным взглядом. Когда я вернулся в гостиную, я стал замечать, что не хватает некоторых вещей. «Перерыты ящики комодов, вывалены одежда из шкафа. Думаю, он искал заначки, дурачок. Я понимал, что не от хорошей жизни люди становятся такими сволочами. И что даже если бы я позволил ему уйти живым, то долго бы он не задержался по эту сторону закона, я просто ускорил процесс. На дизайнера он пошел учиться, блин». Снова позвонила Крис. Я ответил, но старался говорить сдержанно. Она спрашивала, куда я пропал, не уехала ли. Что их это так заволновало? Я ответил, что, как обычно, много работы, никуда не уехал, если бы уехал, сказал бы. Она чуть помялась, а потом сказала, что не может найти ключи от моей квартиры. Я усмехнулся. Успокоил, пообещал поменять замки. Она сразу оживилась, видимо, ее действительно это волновало. Я спросил, как у них дела с Максимом. Она сказала, что все неплохо сегодня ждет его, чтобы пойти в кино. Я опять усмехнулся, но уже как-то горько. Жалко ее было. Первый муж ею пользовался и пудрил мозги. Этот урод какой-то моральный. Эта женщина совсем не разбирается в мужчинах. Я сказал, что не хочу ее отвлекать от сборов. Пожелал ей с ее хахалем хорошего вечера и положил трубку. Чувствовал себя последней лицемерной тварью. Но я свято верил, что всем действительно будет лучше без этого криминалитета в нашей жизни. Нужно было что-то придумать, чтобы хорошенько спрятать труп. И я придумал. Я придумал нечто безумное. Конечно, жаль, что у меня не нашлось дома строительной пленки как у пчела с Витьком. Пришлось обходиться черной шелковой простыней из миланского комплекта постельного белья. Я потуже завернул в него Максима, вокруг ног и шеи намотал шарфы. Труп стал похож на здоровенную черную гусеницу. Меня его вид не заботил, главное было скрыть его с моих глаз. Я притащил тело к амстердамскому гробу, положил его на дно Сверху накинул еще одно одеяло с постели, лег сам сверху. Я немного выглядывал над поверхностью гроба, но все равно решил попытаться. Я максимально расслабился и почувствовал, как будто проваливаюсь в зыбке, обволакивающей горячий песок. Переход начался. Когда я очнулся... Мне было страшно открывать глаза Страшно осматриваться Проверять, перенесся ли труп со мной Или остался лежать в квартире Но за меня все решили голоса Которые доносились вроде бы и издалека Но все же неумолимо приближались Тут у меня выбора уже не было Я встрепенулся Гроб Труп Максима Все при мне Обжигающий холод пробирает до костей. Нужно было что-то делать, и я пригляделся. Это были солдаты. «Хм, что они делают здесь?» Недолго думая, я бросился им навстречу, размахивая руками. Солдаты вскинули мушкеты, но, увидев, что я свой, опустили стволы. Признаю, что мой план сработал только наполовину. Не принял я в расчет обстановку. Люди как на пороховой бочке жили... Ждали угрозы отовсюду. Я пытался заговорить их, запудрить мозги, но тут со всех сторон набежали мужики с вилами, с, с топорами. Скрутили меня и потащили в обратную сторону. Для меня весь мир рухнул в одночасье. Я пытался вырваться, забился в истерике. Я кричал и просил, чтобы меня отпустили. Но кто-то из крестьян решил угомонить меня по-свойски. Тюкнули чем-то тупым затылок, и все. На этом мое везение закончилось». Когда я пришел в себя, я, конечно же, был уже совершенно в другом месте. Я лежал посреди улицы около костра. Вокруг меня ходили люди, о чем-то тихо разговаривали. Я открыл глаза, но не шевелился. Смотрел, как пляшет огонь, как пламя лежит котелок, висящий над костром, и такой жар от него так тепло, что у меня лицо запылало. Кажется, лишь в тот момент... Я понял, что события последнего дня расстроили мои нервы окончательно. Я чувствовал обреченность, пустоту внутри себя. Чувствовал, как рвется сердце в груди. Как мне теперь вернуться? Как найти гроб? Я даже толком не рассмотрел, куда она занесло. А пламя все плясало, будто восточная танцовщица... Извивалась Как я понял, что схожу с ума Я увидел одного старика Он был одноногий Того самого Семёна Ворчуна из Романовки Штанина, как и обычно, подвёрнута Булавкой к поясу пришпилена Я смотрю на него А он, как ни в чем не бывало Выкидывает перед собой костыли а потом единственной ногой к ним подскакивает шустро, так уморительно. Ковыляет по лагерю и совсем будто не видит меня. Я не стал провожать его взглядом, шевелиться не хотелось совсем, даже глазами. Я впал в своего рода транс, и только в нем я не чувствовал себя обреченным. Пляска огня очищала мой разум от черноты мрачных мыслей. Внезапно все, кто сидел рядом со мной, подскочили. Засуетились А я лежу, смотрю в огонь Будто сквозь сон слышу голоса, крики Рядом упал какой-то мужик Из его рта полилась густая кровь И тут же впитывалась в косматую бороду титоном Услышал я чей-то крик прямо в ухо «Я пленник», ответил я также на французском Меня подняли, поволокли к телеге А я уже не сопротивлялся Только не отрывал взгляда от огня, пока тот окончательно не скрылся. По дороге в Париж я много думал о своей жизни. О том, как не ценил то, что имел. Со своими возможностями я мог жить припивающе до глубокой старости. Быть счастливым отцом и дедом, быть серьезным ученым-искусствоведом, скрасить старость моей матери, сделать счастливой единственную девушку, которую выбрало мое сердце. Я мог получить все это, но почему-то я вечно откладывал все на потом. Жизнь на потом. Вот и сейчас я, как решил, смотаюсь быстренько в другую эпоху, По глазею, что там да как, мне всегда не давала покоя поговорка «Победитель пишет историю». Мне казалось, от нас нарочно утаивают что-то важное. Хотелось сорвать маски с лживых историков, а что теперь я имею? Я очень сильно заболел. Большую часть пути до Парижа я бредил. Видел людей, чьи гробы когда-то были мной потревожены. Пожилого казаха, старуху в рюшах. Высокого, седобородого, сухонького старичка. Они проходили и не обращали внимания на меня, а я плакал. Хотел просить у них прощения, но не мог и двух слов произнести, я был морально раздавлен. Чувствовал себя старухой и сказки про золотую рыбку, которая в конце осталась у разбитого корыта. Уже на подходе к Парижу, на своем пути мы повстречали группу странствующих монахов, которые шли из одного монастыря в другой, И тут меня осенило, если гробы всегда переносили меня в день, когда они были сколочены, то, возможно, если я отыщу могилу того самого голландского монаха, гроб которого мне столь любезно был предоставлен, то у меня появится возможность вернуться в свое время. И остальныества просить исповеди в этом мне не имели права отказать по католическим законам, Я молился на французском, проявлял желание постричься в монахи, просил взять меня с собой. Конечно, старший из иноков офигел, так порядочно офигел, но помните, я говорил, что могу уговорить любого? Вот и сейчас у них не нашлось причин для отказа. Он переговорил с моими тюремщиками, и те отпустили меня, даже особо не сопротивляясь. Я слышал не единожды, что провизия была на исходе, им только на руку минус один рот». Я не верил своему счастью. Наконец, в конце моего тоннеля забрежил свет. Мне выдали поношенную сутану, выбрали танзуру на макушке в знак посвящения своей жизни Господу. Наконец, сбрили отросшую бороду, этому я был очень рад, так как она кололась ужасно. И еще я подозревал, что в ней уже завелись паразиты. Я был согласен на все, лишь бы добраться до Амстердама». Сначала я не придал этому особого значения на радостях, что смог выбраться из оков бонапартистов. Но монахи оказались еще хуже вояк. Меня подобрали флагеланты. если вы понимаете, о чем я. Мы шли весь день, так как покинули солдатский лагерь на рассвете. Всего монахов было пятеро, я оказался шестым в их компании. Брат Филипп, самый главный из них и единственный, кто был мне представлен вел нас не спеша, но и без остановок. На ходу они грызли черствые коврижки и пили холодную воду. Шли молча, не было слышно ни вздоха, ни тихого шепота. Только мой сухой, непроходящий кашель нарушал это великое молчание. Но никто не обращал на это внимания, да и я сам не придавал значения своему состоянию. Мои мысли были всецело направлены на разработку плана «Побега в Амстердам». Хотя на тот момент я даже не мог и предположить, где нахожусь, Эта местность мне была незнакома. Уже в Потемках мы добрались до какого-то полуразрушенного монастыря. Брат Филипп велел устраиваться на ночь. Помню, что в тот момент вздохнул с облегчением. День пути весьма меня вымотал. Плюс ко всему скудный рацион и слегка подорванное здоровье. Ночь была морозной. По моим подсчетам был январь, середина зимы. Но снега в тех местах не было, из чего можно было сделать некие выводы по моему местонахождению. Я присел у каменной стены... Я облокотил на нее спину, впервые за день расслабил мышцы поясницы. Но меня тут же подняли, настало время вечернего молебна. Осознание, куда я попал, обрушилось на мою голову, как снежный ком. Сутаны всегда расстёгиваются на спине. Монахи сели в полукруг вокруг брата Филиппа, и, несмотря на ледяное дыхание северного ветра, распахнули сутаны и стали передавать по кругу, Треххвостную плеть, с грубыми узлами на концах. Я смог ее рассмотреть получше, когда мне выдали мою личную плеть. Как позже я узнал, ее только что смастерил для меня один из братьев, так как каждый из них имел свой личный инструмент исцеления души. Только плеть брата Филиппа отличалась от остальных. Ее концы были толще, длиннее, и их было на два больше. Я понимал, к чему все идет, мой изможденный походом мозг просто разрывался от сигналов об опасности, но я не мог себе позволить побег в данный момент, я абсолютно дезориентирован. Я не имел представления, куда мне бежать, нужно было дойти с флагеллантами хотя бы до ближайшего города или деревни, оттуда будет проще найти дорогу. Брат Филипп затянул молитву на латыни. Она звучала достаточно зловеще в стенах заброшенного монастыря. После каждой строчки монахи поочередно перекидывали концы плетки через плечо, и концы ее беспощадно впивались в их кожу. из я наблюдал за остальными братьями, некоторые с большим рвением осыпали свои спины ударами. Я же старался делать это как можно нижнее, но, как оказалось, флагелланская плеть – это не то орудие, которое может быть ласковым. Главный монах бесконечно пел свои молитвы, из которых я мало что понимал. До латыни у меня руки так и не дошли. Остальные братья заунывно повторяли последние слова строчки, после чего узлы на концах плетей градом осыпались на тощие хребты. Я стискивал зубы до хруста и все равно боялся, что вот-вот закричу. Мой вопль пронзит звенящую вековую тишину этого монастыря. Не знаю, что бы со мной сделали, если бы я нарушил течение молитвы, изгнали бы или избили... От жуткой боли мне уже даже самому хотелось просить этих людей лишить меня жизни. Я почувствовал вселенскую усталость, именно ее. Я так устал бороться за свою жизнь, за возвращение в свой дом, и в свое время мне хотелось выйти, когда сдерживаться уже не было сил, Филипп вдруг закончил молитву, и флагелланты стали застегивать сутаны. Было больно лежать на спине или даже на боку. Я лежал на животе и не мог уснуть всю ночь. С рассветом брат Филипп со своим обыкновенно непроницаемым лицом сообщил о том, что нам пора выдвигаться. Монахи стали собираться в дорогу. Перед выходом все опять пали ниц, но уже просто неистово шептали свои молитвы. Я просто полежал, дал себе дополнительные полчаса отдыха, предвкушая еще один день Беспрерывного движения Время пути с монахами длилось бесконечно Бесконечные молитвы с самобичеванием Бесконечные однотонно серые дни дороги И призраки тех, кого я потревожил в загробном мире, как только я оставался один Я предпринимал попытки завести беседу хоть с кем-то из моих братьев Но те лишь отводили взгляды и спешили отдалиться от меня. А сам брат Филипп, единственный, кто, видимо, здесь не давал обед молчания на все мои вопросы, отвечал всегда одинаково. «Молись, брат, и Господь коснется тебя своим светочем». На большее рассчитывать не приходилось. Но зато моя болезнь развивалась все больше и больше. Мой кашель уже просто разрывал легкие, и у меня болели ребра, даже когда я просто дышал. Теплая вода была у нас только на ужин. Все остальное время мы либо шли, продрогшие и усталые, либо молились, осыпая свою плоть ударами, либо спали. Иногда прямо на земле, так как зачастую над нашими головами не было крыши. Неудивительно, что в один пасмурный день, особенно холодный, я не смог подняться к утренней молитве. Монахи позвали брата Филиппа, тот взял мою руку своей ледяной ладонью, что-то прошептал стоящему рядом монаху, и тот поспешно удалился». Перед глазами у меня все плыло, я видел лишь размытые очертания лиц. Голова была очень тяжелая и страшно болела. Мне принесли горячий отвар, который раскаленным металлом пронесся по горлу и остановился в желудке. Не знаю, что мне дали, но я тут же стал проваливаться в дремоту. Сквозь сон я услышал голос брата Филиппа, который сказал, что дальше в Рим. Я с ними не пойду. Он говорил что-то еще, но... На полусловие мой мозг отключился. Проснулся я от очередного приступа кашля. Каждый толчок в груди прокатывался болью по всему корпусу. Черт, как мне все уже это надоело. Сейчас бы кружечку терафлю лимонного, тантум верда... Напшикать полный рот. Рядом со мной сидел один из флагелантов. Невысокий, полноватый, звали его братом Мартином. Я не хочу представлять того, как выглядело мое лицо в момент пробуждения, но на круглом лице монаха застыла гримаса ужаса. Ужасы! прохрипел я. Кельме Кельми! кельми" тихо зашептал он, призывая меня к спокойствию. Я протянул свою дрожащую руку к нему и снова спросил, где мы находимся. Монах Мартин вкратце объяснил, что Филипп с остальной братьей отправился дальше, по тракту в Рим. А брат Мартин должен был сопроводить меня до ближайшего города и передать мне на попечение в ближайший монастырь, если раньше я не умру, так как продолжать свой путь я был не в состоянии. И каково же было мое удивление, когда Мартин сказал, что этот добрый человек, так любезно согласившийся нас довести на свои телеги, доставит нас прямо в Аудекерк, тот самый Аудекерк, около которого я впервые встретился со Стефаном Хьюбичем. От наплыва эмоций я, наверное, снова отключился, потому что я совершенно не помню дальнейших событий. И это неудивительно. Меня лихорадило, сердце билось гулко и звонко, мне не пришлось ничего придумывать, и монахи сами доставили меня туда, куда надо. Сейчас, когда я описываю все свои приключения, Я вижу все ошибки, которые были допущены мной. И самая первая ошибка, которая могла бы уберечь меня на 100% от всех этих заключений, это послушать отца и перенять его бизнес. Все началось именно тогда, когда я пошел наперекор его просьбам. Не зря в Библии написано «почитай отца своего». Да, путешествие с монахами намного многое открыло мне глаза. Мне кажется, что я даже удостоился просветления. Все мои поступки богомерзкие». И я неспроста оказался в этой ловушке Ведь я совершил страшный грех, я убил человека Кто бы мог подумать, я же знал, что рано или поздно колокол звонит и по мою душу Брат Мартин ушел за врачом Я уже знаю, что он скажет, и я морально готов Я стал морально готовым уже тогда, когда начал писать эту хронику Ведь я понял, я все понял Монах, который шел в Рим и умер по дороге, потому что заболел. А через 200 лет его могилу разроют и извлекут гнилой скелет, чтобы начать все сначала. Все невероятные путешествия, вкус чистого воздуха до атомных катастроф, звук камерного высокого баса, запуск ракеты с Байконура, Игорь, И похороны одноногого, который все ходит и ходит около меня Гремит своими костылями Спать не дает а -а -а. Как болит Сердце болит Душа От осознания своей беспомощности и своей бестолковости «Было же сразу понятно, что это плохая идея – трансгрессировать, не зная, что тебя там ждет. Точные даты гибели монаха, то есть... меня. Стефан не сообщила: я дурак. Еще после братской могилы нужно было завязать с этим дерьмом. Нужно было. Единственное, что не укладывалось у меня в голове – это гроб. Он переносит всегда в день, когда его сколотили». А я уже пару месяцев брожу здесь. А может и больше, не знаю. Я так часто лежал в бреду, и может, я и сейчас брежу. Может быть, не было никакого будущего. Не было семинаров Третьяковки. Я не видел Шаляпина и Гагарина своими глазами. Ничего этого не было. И я простой монах, флагелант, который обезумел. Или, напротив, достиг Господнего Светоче, и тот одарил меня просветлением. Все стало на свои места, когда брат Мартин вошел в хлев, в который меня разместили, и втащил за собой деревянный ящик. Один в один, как тот, который я купил за бешеные деньги у Хьюбича. Как я сразу не понял. Во времена войны гробовщики производили товар наперед. Если кто-то вдруг совершит крупную покупку. И тут мой мозг пронзила очередная догадка. Гроб здесь, передо мной. «Нужно только лечь в него, и, возможно, он перенесет меня в мое время. Ну, конечно, его двойник остается в этом времени, где-то в российских лесах с тела Максима. А этот? А этот должен? Ведь должен!» Я подозвал брата Мартина и попросил помочь перелечь мне сразу в гроб». Добрый человек не отказал, и у меня всего одна попытка, чтобы трансгрессировать. Вернуться туда, откуда я пришел. Хронику возьму с собой, на случай, если какие-то факты и события сотрутся из памяти. Пришел Мартин, и мне пора. Утром наш самолет.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 пунктуальность в его стиле. Как я и предполагал, это был невысокий мужчина, с посидевшими волосами, с седыми бровями, но глаза его были необычайно живы и выразительны. Одет он был строго, но со вкусом. Черное пальто, брюки, туфли, тонкие кожаные перчатки и зонт. «Кому принадлежал этот гроб?» спросил я его. «Бродячий монах шел в Рим, умер по дороге. Сам...» Или убили Говорят, что сам заболел Чумой? Я не смог сдержать крика и мгновенно одернул ладонь от деревянного гроба Нет, нет, чумы уже нет Уже прошла тогда Зимой шел и заболел На этом история заканчивается По ссылке в описании есть плейлисты, видео в которых, истории в которых вы, возможно, еще не слышали. Переходите по ссылке в описании, смотрите другие плейлисты, также эти видео есть на экране. Подписывайтесь на мой канал Хамед, а меня зовут Мухамед, удачи вам!